6-й этаж, квартира 29. Захар любил картон. Достиг всего, о чём посмел мечтать. Катя Шофман. Захар любил картон. Не той любовью, которая любят женщину или красное полусладкое. Нет, скорее, он им дорожил. Андрейка, кот Захара. Его любовь всецело разделял, но проявлял по-своему. Если Захар свои сокровища ежедневно приумножал и берег, испытывая к ним платонические чувства, то Андрей копылал страстью безудержной и не мог себе отказать в физической близости, потому грыз и рвал когтями драгоценные короба и коробочки, любовно выстроенные вдоль стен их с Захаром квартиры. Фима, большой рыжий пес Захара, смотрел на борьбу любителей картона философски и не принимал в сторону ни одного из них. Иногда Фиму беспокоили новые коробки, есть ли те пахли едой. Но по собственному опыту пёс знал, что они пустые, и нет смысла тратить время на поиски завалявшейся сосиски. Захар в этом плане был аккуратен и непременно опустошал все коробки перед тем, как нести их в дом. Большую коробку от стиральной машины Захар положил на бак и предложил её Фиме в качестве личной резиденции. А для Андрея кидысь их пор с домиком не определился. Все подходящие для этой цели экземпляры кот бежал с норвал в труху. Коробка из поддельских подгузников Хагис продержалась 2 дня, но и ту Андрейков в конечном счёте измельчил в кучку ошмёток. В нашем продуктовом Захару вручали самые целые и крепкие коробки в неограниченном количестве, всё с стараниями продавщицы Машеньки. Она и миловиды на Захара и стремилась всячески ему угождать. Рослая, пышнагрудая барышня с толстыми пальцами в золотых кольцах знала, чем его задобрить. В свою смену почетным дням вручала ему несколько коробок из-под рыбы. Также она не ленилась спрашивать у девочек из кондитерского отдела и получала там коробки из-под конфет и печенья. Захар в свою очередь изредка дарил ей цветы, то тюльпаны, то лилии, а бывало и розы с клумбы Катерины Андреевны. За это хозяйка Цветника объявила Захара личным врагом и нередко пряталась за занавеской своего окна на первом этаже, чтобы поймать его на месте преступления с поличным, потому что на жалобы Катерины Андреевны захар неизменно отвечал: "Вы ничего не докажете". И она действительно ничего не могла доказать. Противник был хитёр и изобретателен. За целое лето ни разу не попался. От чего старушка Захара ещё больше презирала, но и уважала тоже. Машенька из продуктового принимала цветы с радостью, краснела и с новыми силами искала для Захара добротные коробки. В прошлом месяце она набралась смелости и деликатно, без нажима спросила его, «А для чего вам столько коробок?» и шагнула назад от прилавка, демонстрируя, что на ответе не настаивает, просто так интересуется. «Пригодится!» – Захар приподнял левую бровь и кивнул. Машенька сказала шёпотом: "Понятно". Подмигнула и больше с расспросами не лезла. Ей очень хотелось, чтобы он знал, что она его поддерживает во всех отношениях. Машеньке было за 35, пора бы с супругом завестись, о детях подумать. Надо же и для себя успеть пожить, а то ведь и мира не видела, а подруги все уже давно замужем, некоторые по второму разу. Хотя она из них самая роскошная. Боятся мужики красивых баб, берут кого попроще. Хорошо хоть после школы, 18 ещё не было, успела замуж сбегать. На полгода всего, но платье было и свадьба шумела. Есть что вспомнить. А Захар мужчина видный, вдумчивый, и возраст хороший, в 50 мужики уже не маются дурью, а всё больше со смыслом действуют. Умеют красиво ухаживать, ценят женщин и уважают. Вот только большинство из них заняты. А Захар всем хорош. Своя квартира, работа приличная, зарплата стабильная, разведён, дети взрослые и симпатичные к тому же загадочные. Ну это даже хорошо. Пусть он будет в доме главный, за ним ум, за мной красота, думала Машенька. Дети у Захара и правда были, два сына-богатыри. Старший Женька женат уже и недавно сам отцом стал. Про Захара не забывает, звонит иногда. На день рождения подарил Захару утюг в прекрасной коробке. С внучкой Захар видеться редко. Ей всего 3 месяца, так что ничего интересного пока нет. Младший сын Захара Костя живёт с матерью. Сутками в компьютерные игры рубится, похудел, осунулся, глаза стеклянные и ничего ему в реальной жизни не интересно. Оксана мать его раньше пыталась вытащить парня в наш мир, на работу устроить, с девушкой хорошей познакомить, а теперь плюнула. Костя Захару не звонит и подарков не дарит. Он считает отца ненормальным и не может ему простить, что тот коробкам уделял больше внимания, чем сыновьям. Захар, когда устроился логистом в международную торговую компанию, хотел Костю к себе в отдел пристроить, но тот отказался. сказал: "Не хочу с отцом видеться и ничего мне от него не надо". И всё же деньги на карманные расходы от Захара принимал, но с таким кислым лицом, будто Захар ему долг возвращает не полностью из-за задержкой. Любовь в картону Захар почувствовал 12 лет назад. Он работал в почтовой службе. День за днём на его глазах люди получали посылки и без церемонов расправлялись с ненужными коробками, интересуясь только их содержимым. Однажды Захар не выдержал и спас первую в коробку, а тут участи быть погребённой под кучей мусора. Потом была вторая, третья. Теперь каждый вечер после смены Захар приносил домой парочку новых экземпляров в своей зарождающейся коллекции. Он не успел оглянуться, как заставил коробками весь коридор. Поначалу жена радовалась новому увлечению мужа, потом намекнула, что пора бы закругляться, мол, от коробок в доме совсем не осталось свободного места. Попросила выделить ей несколько штук под хранение вещей, на что получила резкий отказ. Больше всего Захара интересовали специальные знаки на коробках. Он придумал свои значения и использовал их как гороскоп на каждый день. Попадается чистая коробка без знаков будет сегодня радостный удачный день. Если рюмка будет повод. Зонтик к дождю. Человек, выбрасывающий мусор, скорее всего, на мусорке будет чем поживиться. Оксана смеялась над его миссией по спасению коробок. Любишь картонки? Так давай я тебе тонну закажу на день рождения, хватит тебе для счастья. Что ж ты с мусором этот хлам в дом тащишь? У нас же дети. Мало ли что в этих коробках хранили. Соседи уже шепчутся, что Фролов с брендил на свалках побирается. Думаешь, что ты коробки сдаёшь и на эти деньги семью кормишь? Зачем мне новые коробки? Ты не понимаешь. С досадой вздыхал Захар, не обращая внимания на замечания про соседей. «Давай я тебе объясню», – в сотый раз терпеливо начинал он. «Например, сегодня я нашел коробку из-под ванных принадлежностей в прекрасном состоянии. Коробка раскрашена, как будто это чемодан. Представляешь, как повезло?» Он развел руки и поднял ладони кверху, улыбаясь, и поискал понимание в ее глазах. «Красивая, новая и такая оригинальная. Это знак, что скоро в дорогу. Когда-то мы на с отпуск не унимался он». «Это и вправду знак». Оксана покраснела, сцепила зубы: "Собирай-ка ты чемодан и проваливай со своими картонками в родительскую квартиру. Сил моих больше нет". Захарню не удивился. Он давно уже заметил, что их с женой интересы пересекаются редко, они охладели друг к другу и жили вместе скорее по привычке, чем из-за привязанности. Однажды в феврале, в субботу, во время традиционного семейного ужина, он рассказывал ей о новых прекрасных находках, а Оксана приложила палец к губам и сказала: Не могу больше это слушать. Найди себе единомышленников. Уверена, что таких шизиков полным-полно. Организуйте общество мусорщиков и хвастайтесь своими сокровищами сколько хотите. А нормальных людей, она указала большим пальцем на себя. Оставьте в покое. Наши друзья к нам не приходят и в гости не зовут, потому что с тобой невозможно общаться. Ты все темы сводишь к своим коробкам. Захара обиделся на Ксану и весь вечер с ней не разговаривал. Даже спокойной ночи не пожелал. Ворочался, никак не мог заснуть. Встал, включил компьютер, зашел в Фейсбук и создал группу для любителей коллекционировать нестандартные предметы и назвал ее «Плюшкин». Утром он увидел четыре запроса на добавление в группу. Двух коллекционеров марок и одного нумизмата он вежливо отверг. А Маргариту Ветриную, любительницу целлофановых пакетов, принял и тут же написал ей трогательное сообщение «Плюшкин». где поблагодарил за то, что она есть. В следующие 2 недели к ним присоединились два собирателя газет, коллекционер баночек от детского питания и любитель блистеров от таблеток. Повезло, что все оказались жителями одного города. Так, через месяц виртуального общения члены группы решились на реальную встречу. Сначала Захар беспокоился, как бы его новые товарищи не оказались полоумными обрванцами, но потом подумал, что такие в интернете не водятся. И всё же из возьми человек пришедших на встречу, один, Рябчиков Аполлинарий был явно не в своём уме. Он выглядел как бомж, ужасно смердел и был пьян. Захар, на правах организатора собрания, вежливо, но настойчиво попросил его удалиться. Рябчиков возразил. Тогда Захар сказал: Не для протокола. Встал, схватил Буяна за шкирку и вышвырнул за дверь гаража своей мамы, в котором теперь размещалось штаб-квартира общества. Захар вернулся на своё место под аплодисменты, начал приветственную речь сухим бюрократическим языком, как на портсобрании, чтобы подчеркнуть официальность и серьёзность мероприятия, ввиду невозможности обсуждать животрепещущие вопросы и достижения в сфере нестандартных увлечений членов нашего общества. Голосил он с серьёзным лицом, затем выругался, сплюнул на земляной пол. Тьфу, "Товарищи, не умею я по-умному говорить, давайте, как в жизни". Снова аплодисменты. Захаро улыбнулся, приободрился и продолжил. "Наши близкие нас не понимают, и я хочу, чтобы мы могли обсудить свои проблемы и поддержать друг друга, если что-то не ладится. Похвастаться находками и удачными приобретениями. Думаю, сейчас мы можем по очереди рассказать свои истории, чтобы получше узнать друг друга". В следующий раз можно приносить с собой особенно удачные экспонаты к коллекции, чтобы порадоваться им вместе. Один за другим люди выходили к импровизированной трибуне, коробке из-под газовой плиты горения, и рассказывали о своих увлечениях, жаловались на родных и близких, которые не поддерживают и мешают пополнять коллекции. Мой сын в прошлом месяце сдал в макулатуру четыре связки газет за 1986 год. Принёс мне деньги и сказал: Вот, купи себе еды. Представляешь, сколько ты получишь, если сдашь всё. Ты даже на море сможешь съездить и внукам подарки купить. Я тогда думал, что расплачусь впервые в жизни. А ещё мой внук из Комсомольской правды за 8 января 2010 года сделал кораблик и запустил его в ванне. Жалобно ныл Николай Иванович. Внука я, конечно, выпорол, после чего его родители особенно за это выступала невестка. «Перестали мне его привозить, якобы пороть детей нельзя. И отца моего пороли, и меня пороли, и ничего, выросли нормальными людьми». Слушатели сочувственно качали головами. Так начиналось главное дело в жизни Захара. Общество расширялось, новые члены приходили и оставались, каждый находил поддержку и понимание единомышленников. На первую годовщину существования общества Захар решился на серьезный шаг, Он объявил, что теперь члены Плюшкина должны делать регулярные взносы на улучшение условий. Жилающие уже не умещались в гараже, и Захар арендовал офис с конференц-залом. Теперь собрания общества Плюшкин более походили на бизнес-встречи, чем на сходку школьников, которые сбежали с уроков и отсиживаются в сомнительных местах, чтобы родители не застукали. Единственное, что беспокоило Захара, Средний возраст членов общества. К сожалению, Захар был самым молодым в Плюшкине. А большинство членов организации являлись пенсионерами, которые имели наглость иногда умирать. За год похоронили троих. Захар никак не мог придумать способа привлечь молодёжь. Прошло ещё 2 года. Постоянные члены общества исправно делали взносы, и Захар стал на этом неплохо зарабатывать. А 15 февраля на вечеринку по случаю третьего дня рождения общества Плюшкин заглянул молодой человек. Рослый, плечистый, смуглый, кареглазый, на вид лет 30 не больше, представился Олегом Павленым и сказал, что он, как и Захар, коллекционирует картонные коробки. Захар принял единомышленника прохладно. Росина процидил: "Добро пожаловать и пожал ему руку". Все его мысли были нынче о новом супруге Оксаны, который на прошлой неделе тоже появился на собрании Плюшкина и признался, что коллекционирует использованные тюбики для кремов. И не то, чтобы Захар ревновал к Оксане, не в этом дело. Захару было обидно, что его увлечение она не признала и можно даже сказать, презирала, а Семёна, собирателя дурацких бутылочек, поддерживала. Когда Семён появился, Захар сделал всё, чтобы ему в обществе не понравилось. Принялся осуждать и критиковать его хобби, что категорически запрещалось правилами общества, им же самим и провозглашёнными. Завсегдатые общества осадили предводителя. С тех пор уже вторую неделю Захар вёл подпольную борьбу с нежелательным объектом и не замечал ничего вокруг. Семён оказался человеком терпеливым и понимающим. Начетные попытки Захара выжить его из общества смотрел с улыбкой и не осуждал. Тем временем новичок Олег Павлин на каждой встрече выступал и неизменно срывал своими жаркими монологами бурные аплодисменты. Он призывал не жаловаться, не мириться с непониманием окружающих, а добиваться уважения и гордо заявлять о своих увлечениях. Его речи завораживали несчастных коллекционеров, и Захар начал замечать, что роль лидера уплывает от него к новоявленному революционеру. Олег вынес на голосование вопрос о правилах клуба и добился изменения нескольких важнейших пунктов. Предложил перенести встречу на другое время, и члены общества единогласно его поддержали. Мы должны поменять концепцию нашего клуба. Сделаем сайт, прославимся в интернете, напишем статьи про ваши коллекции, снимем фильм, расскажем миру, какие интересные бывают увлечения. Кто сказал, что собирать марки или монеты круче, чем крышки от пластиковых бутылок или перья голубей? Вещал Олег, широко жестикулируя и сверкая глазами. Захар запаниковал. Олег хороший оратор, и люди его слушают. К тому же он моложе и энергичнее. У Захара началась хандра. В среду и в четверг он не пошёл на традиционный обход свалок и не принёс домой ни одной новой коробки. В пятницу не пришёл на заседание общества. Купил тёмного пива и сушёных кальмаров, провёл вечер в обществе телевизора, который до этого не включал уже полтора года. Вечером, после собраний, к Захару в дверь постучали. Делегация из пяти человек стояла на пороге. Что надо? Идите к своему Олегу, Захар слегка покачался, быстро захмелел с привычки. Мы проголосовали и единогласно избрали Олега новым председателем нашего клуба, сказала морщинистая женщина с ярко накрашенными губами. Мы помним о твоей роли в создании Плюшкина и уважаем тебя, поэтому присвоили тебе звание почётного члена клуба и право посещать наши встречи бесплатно. Вот, спасибо, могу ходить в своё же общество и бесплатно. Этот кочок пришёл, наобещал вам ерунды всякой, сказок насочинял, а вы и рады. Хвостами завиляли, как щенки поршивы. "Прости, Фима", добавил он, глядя в корые глаза сидящего у его ног пса. Если вы решили, что с ним вам будет лучше, то глубоко ошибаетесь. И приползёте ещё ко мне и уговаривать будете, чтобы я вернулся. Только не бывать этому, сказал Захар и захлопнул дверь перед носом товарищей. Каждый вечер после работы Захар по-прежнему заходил в продуктовый, но теперь вместо любезного общения с Машенькой, примило воркувал с Людмилой, продавщицей ликёроводочного отдела. Машенька смотрела на эту перемену из-под лобья. Сумнулась была к нему с парой добротных коробок из-под белорозового зефира. Он удивлённо так на неё посмотрел, вскинул брови, развёл руками, в каждой из которых была полулитровая бутылка тёмного пива и сказал: "Зачем они мне, дорогуша?" "Не знаю, раньше были нужны, вот я и подумала". Маша сутулилась и спрятала коробки за спину. «Это в прошлом, дорогуша, все в прошлом». Он открыл одну из бутылок, а гранитную столешницу прилавка и смачно отхлебнул. «Красивая ты баба, Маша, замуж тебе надо». «И че я там не видела с вызовом?» – сказала Маша, отвернулась, швырнула коробки в угол и ушла в подсобку. На следующий день Захар пришел к Маше с цветами и привычной уже бутылкой пива от подмышкой. Маша смерила его оценивающим взглядом, цветы не приняла. Ну, а что, у меня и так вся жизнь на куверком. Ещё и ты кабинешься. Выступал уже подвыпивший Захар. Что, куверком? Пить стал? Как не похоже, чтобы тебя это мучает. Весёлый, бодрый, иди к своей льотке, нечего мне тут очередь создавать. Она усердно протирала прилавок. Какая льотка? Вот хочешь, я не буду больше пить. Спросил он и грохнул бутылкой о прилавок. Хочу, сказала Машенька и выпятила подбородок. Вот и не буду, посмотришь. Может, ещё скажешь мне опять коробками заняться? Он повторил её позу, руки в боки. А вот и скажу. Всё лучше, чем пианствовать. Ну смотри, у меня Мария. Покажу я тебе, на что способен Захар Фролов ради такой женщины. Захар развернулся на пятках и вышел из магазина. Прошло 2 недели. Захар перестал пить и снова пустился на поиски коробок и коробков, только обсудить свои находки было не с кем. Кот и собака слушали его невнимательно и больше интересовались едой. В пятницу Захару было особенно горько. Он представлял, как интересно и весело сейчас на собрании. Клещев, наверное, жестянок принес похвастаться, а Людмила Свечкина очередную косу из испорченных проводов сплела. Раздался стук в дверь. Захар побежал открывать. На пороге стояла все та же делегация из пяти человек. Лина Кукушкина, женщина с морщиностым лицом, протянула Захару газету. На второй странице пестрел заголовок. «Мусорщики избрали меня своим королем», – Захар поднял глаза на товарищей. «Это что?» – он задержал дыхание и шумно выдохнул. «Олег, он журналист, написал статью о нашем обществе и о нас». Для него это было заданием. Ничего он не коллекционирует, и тебя сверк ради забавы, чтобы материал получился поинтереснее, сказал Клещёв и шмыгнул носом. Захар пробежал глазами статью и присел на корточки. Олег откровенно высмеивал то, что было так дорого членом общества Плюшкин. Возвращайся в клуб. Мы были неправы, сказала Кукушкина. Можем проголосовать, чтобы исключить из общества Семёна, если он так тебе не нравится. Пусть остаётся, Захар хлопнул сложенной газетой по ладоням. Конечно, вернусь, только перестань называть наше общество клубом. Все улыбнулись. «А то, что он смеется над нами, так нам не привыкать. Он даже не представляет, какую он нам услугу оказал. После такой рекламы к нам волна желающих хлынет. Только успевай принимать». Захар ушел вглубь квартиры, вернулся причёсанным и одетым. «Надеюсь, народ еще не разошелся?» – спросил он. «Ждут», – прогудел Пипеткин. «Настроение подавленное. Придумай, как людей взбодрить». Олег нас здорово унизил в своей статье. Нашел, над кем издеваться. Ничего, ему это укнется. Закон бумеранга ещё никто не отменял. По пути на собрание Захар зашёл в продуктовый и позвал Машеньку. "Здравствуй, Захар. Через 5 минут закрываю отдел и готова идти за тобой хоть на край света", горячо сказала она. Уже 2 недели он забирал её после работы, и они гуляли, а вчера даже целовались. "На край света не нужно, а на собрание моего общества обязательно. Хочу, чтобы ты знала, с кем имеешь дело". Захар выразительно глянул на товарищей, они терпеливо ждали. Пипеткин позвонил в офис и предупредил, что Захар будет с дамой. Обращайтесь к нему на вы и не перебивайте, когда говорит, шептал он в трубку, затем показал Захару большой палец. На собрании Захар блистал. Его речь понравилась членам общества, а Машенька смотрела на него как на рыцаря, восхищённо и нежно. После собрания Захар пригласил её домой. представил Фиме и Андрейке, показал свою коллекцию, сразу предупредил, что меньше коробок не станет, скорее наоборот. Машенька вздохнула, сказала, что готова разделить с Захаром его увлечение. Вспомнила, что есть у неё на примете отличная коробка для пополнения коллекции. На что Захар исчувствовался, плюхнулся на одно колено и сделал Машеньке предложение руки и сердца. Она согласилась. Свое обещание она сдержала и никогда не осуждала его страсти. С особенным рвением помогала ему находить новые коробки и расставлять их по квартире. Тима и Андрейка заметно прибавили в весе, как и Захар. Машенька хорошо готовила. Сама она набрала 12 кг и в ближайший месяц собиралась родить дочку. Захар так радовался грядущему прибавлению в их семье, что арендовал складское помещение и вывез туда всю свою коллекцию. Зачем, милый? Я же не просила. Мы так отлично здесь помещаемся. Сказала Машенька: "На самом деле, радуюсь просторным комнатам и свободной кухне. Так всем будет удобнее". Улыбнулся Захар. "И коробки целее будут". 5-й этаж, квартира 23. Цветы для Аллы. Какие рёбра таковы и Евы? Ирина Буланова. Доставка цветов для Аллы. Послышался глухой мужской голос из-за двери. Она провернула ключ в замке и нажала на ручку. На нее, хмурясь, смотрел небритый мужчина с роскошным букетом в руках. Он протянул ей нежные белые розы. «Вы Алла?» «Да, я, спасибо». Алла хотела взять цветы, но мужчина отступил назад. «Это розы или пионы?» «Распишитесь». Бородач протянул ей планшет с накладной. «Пионовидные розы Дэвид Остин Паттинс», пробурчал он. «Ручка не пишет». Она посмотрела на букет с тоской, как будто поняла, что теперь его не получит. Ну поищите дома, у меня другого нет. Что ж все такие медлительные. Мне ещё на три адреса ехать, а у них то дверь заклинила, то домофон не отвечает, то ручка закончилась. Подождите, она ушла в улыб квартиры, вернулась с ручкой в руках и вивила за корлючку там, где галочка. Он вручил ей цветы и повернулся к выходу. От кого здесь нет записки? Не знаю, я только курьер. «Если не праздник, значит, от мужчины. Праздник от кого угодно может быть». Он впервые посмотрел ей в глаза и остановился на полусловии. «Аллочка? Снова здорово. Да, это я, мы же с этого начали». Она покачала головой. «Не узнаешь? Сергей Зайцев. Ну, Заяц из 11-го В. Ты в В училась, а я в В. Вспомнила? На выпускном еще танцевали и рассвет встречали, помнишь? И тогда... Помню». Она прикрыла его рот тонкими белыми пальцами. «Сережа, как же ты изменился? Возмужал, бороду отпустил. Ни за что бы не узнала. Вот так встреча, настоящий подарок на день рождения». «Прям такие подарок». Он смущенно улыбнулся. «Это я по тебе всегда сох, а ты на меня и внимания почти не обращала». Заходи, у меня торт есть, пригласила она. Не могу, ещё три адреса, а потом на работу, он мотнул головой. Прикинь, у меня весь персонал в студии грип выкосил. Говорил же, приевывайтесь, а они только ага-ага. Три флориста, администратор и курьер все вышли из строя. А я уже давно от цветком не работаю, всё больше руковожу. Сам в другой сфере тружусь. Там другие деньги и возможности. А флористика для души. Букет я, конечно, собрал, руки-то помнят. А вот доставка раздражает. Бегаю как пацан по всему городу, позорище. Так у тебя день рождения сегодня. Может, я тогда после совещания заеду часов в 5:00 вечера, удобно? А если ты гостей ждёшь, я тогда в другой раз. Приезжай в 5:00, она улыбнулась. Доставка цветов для прекрасной Алочки. Второй раз за день послышался глухой голос из-за двери. Ох, какая красота! Она протянула руки к бесподобной цветочной композиции. В этот раз можно без подписи? В этот раз за поцелуй хмыкнул он. Вот как! Она кокетливо намотала прядь рыжих волос на палец. Почему бы и нет? Времена, когда я слово сказать боялся, давно прошли. Мне так больше нравится. Она стала на носочки и поцеловала его в щёку. А где гости? Я думал, у тебя вечеринка. Он поставил на тумбочку бутылку вина и прошёл в комнату. В субботу соберёмся с подружками, а в воскресенье с родственниками, без застолья не получается. А как называются эти цветы? Смотри, это орхидеи, ты сама, наверное, знаешь. Это пеновидные розы. Вот хлопок, астильба, лимониум, гиперикум, лаванда и ковыль. А это эвкалипт сорта Николь. Он называл цветы и приближался к её шее, так что последние слова то ли говорил, то ли целовал. Утром она проснулась от шума на кухне. Он стоял у плиты и жарил гренки. Доброе утро. Тебе чай или кофе? Широко улыбаясь, спросил он. Чай. Она снова наматывала прядь волос на палец. Ты на работу не опаздываешь, уже 10. Сегодня у меня выходной, среда. Хорошо быть главным, сам выбираешь, когда отдыхать, она кивнула. Я тебе дверцу прикрутил в верхнем шкафчике. Наравила оторваться. Ты давно в разводе? Я вдова, 2 года, сказала Алла и отвернулась. Помолчали. В тишине потрескивало масло на сковороде и булькала вода в закипавшем чайнике. А что бы ты сказала, если бы узнала, что я просто курьер? спросил он, сдвинув брови и застыл с лопаткой возле сковородки. Кофе, улыбнулась Алла. Что кофе? не понял он. Тогда бы я выбрала не чай, а кофе. Она, смеясь, подошла к нему и обняла за крепкие плечи. И всё-таки, чай или кофе? Сергей Зайцев посвятил Алле свою карьеру. Сначала он хотел заработать кучу денег и подарить возлюбленной миллион алых роз. Прошёлся по цветочному магазинам, присмотрелся к ценам, чтобы прикинуть точную сумму подвига и остался недоволен. Обычными розами такую девушку не впечатлишь. Она достойна большего. Изучение цветов началось издалека, с поздравительных открыток, которые старший брат присылал маме из Нидерландов. Дальше были курсы, тренинги и индивидуальное обучение у маститых зарубежных мастеров. Открыл небольшую флористическую мастерскую, которая постепенно заняла два этажа в старинном здании на Пушкинской. Учебный зал, мастерская, магазин и кабинет. Понял, что теперь достоин предстать во всей красе передалочкой. Разыскал ее, а она замужем. Зайцев загрустил. Назначил управляющего, а сам только отчеты подписывал время от времени. От хандры Сергея спас все тот же старший брат. Он давно вернулся на родину и занялся строительством элитного дачного посёлка под Харьковом. Серёга, спасай, человек нужен верный, обстоятельный, чтобы не воровал и строго по плану работал. Работёги у меня что надо, а вот следить за всем не успеваю. Помоги, а? Да я бы с радостью, но я же не в теме. Учиться надо. Сергею было трудно отказать брату, но и подвести не хотелось. Научу, не вопрос. Ну как, поможешь? Сергей помог и со временем вырос до большого босса. Эту победу он никому не посвящал. «А как называется твоя цветочная студия?» Алла вывела Сергея из состояния задумчивости. «Алла», – просто ответил он. «Не может быть», – зазмелась она. «Если позволишь помогать тебе, брошу работу и выучись на флориста», – сказала она. «Давно мечтала о творческой работе». Он обрадовался ее предложению. Казалось бы, мечты сбываются. Была только одна маленькая преграда и грядущему счастью. Он её разлюбил. После завтрака Сергею позвонили и вызвали на объект. Насчёт выходного я преувеличил. Когда берёшь на себя ответственность за людей, проекты и деньги, забудь о выходных, грустно усмехнулся он и провёл пальцем по шее Алы. Она вздрогнула от этого прикосновения, глаза наполнились слезами. Еле устояла она на ногах. Вспомнила, как точно так же делал муж. Сергей вышел на улицу и понял, что никогда не вернётся в этот дом. Если она сама позвонит, он, конечно, ответит и объяснит всё как есть. Не ёкнуло. Она не позвонила. Когда он ушёл, Алла вымыла посуду после завтрака, поменяла воду в вазе с цветами, приняла душ. Не спеша намазала лицо косметическим молочком, тоником, затем лёгким кремом. Вернувшись в комнату, достала альбом со свадебными фото. Нежно провела пальцами по улыбкам гостей, долго смотрела на мужа, сказала вслух: "Больше никогда". Вынося мусор, встретила на крыльце соседку. "Тётька Кать, можно личный вопрос?" робко спросила она. Так и внула: "А почему вы после смерти дяди Ильи больше замуж не вышли?" "Потому что до сих пор его люблю", просто ответила та и обняла Алочку за талию. "Не бойся, не у всех так. Ты если снова полюбишь, главное не вини себя, люби". Нет времени сомневаться. Времени мало, понимаешь? Алла кивнула и вернулась домой. Вспомнила, как 2 года назад весной ей позвонили и сказали, что муж попал в перестрелку и был тяжело ранен. Находится в реанимации. Вспомнила, как она молилась всю ночь в коридоре больницы и как рыдала, когда узнала, что он умер. Рыдала от счастья. Больше никто и никогда не будет гладить её по шее, а затем хватать за волосы и бить головой о стол. Без предупреждения. Просто у него был тяжелый день на работе. Поймал опасного преступника, а тот откупился и вышел на свободу. Горько, обидно и злость нужно куда-то девать. А рядом только она, Аллочка. Милая, покорная, послушная. Бесит. Алла разделась до нога и придирчиво осмотрела себя в зеркале. Ни одного синяка. Так будет теперь всегда. На работе сотрудницы с порога спросили, понравился ли ей букет. «Ах, так это ваших рук дело? Что ж записку не оставили?» Алла повеселила. «Я со вчерашнего дня гадая, кто мне такой подарок сделал?» «Это Рая так решила. Сказала, ей виднее было, что так надо. Ты же ее знаешь, спорить бесполезно», — ответила Марта. «Рая, спасибо тебе. Ты не ошиблась», — под общие смешки сказала Алла. Затем достала из пакета две бутылки шампанского и угощения. Сыры, маслины, багет, масло, красную рыбу и большую коробку с киевским тортом. «Девочки вечером празднуем». Весь день она поглядывала на телефон с тревогой. Сергей не звонил и не писал. Подходя к дому, она заметила мужчину у подъезда, замерла на месте. Но потом разглядела рядом с ним башенку из пяти обувных картонных коробок и узнала в нем соседа из двадцать девятой квартиры. Шумно выдохнула и смело пошла домой. А там ее ждали цветы и тишина. Музыка, которая нравится ей. Телевизор и книги. Включённый свет до полуночи и никого, кто мог бы неожиданно прикоснуться к её шее. 5 этаж, квартира 24. Хамякова. Назойливо жужжал слон, сделанный из мухи. Леонид Липкинд. Кристина Хамякова знала толк в диетах. Нелюбовь к собственному телу ей прививали годами, в школе и во дворе. «Хомяк, вытащи зерно из-за щек!» – кричали мальчишки, когда она выходила гулять. «Ольга Павловна, мне не видно доски из-за хомячихи!» – хихихая замечала рыжая Анька с последней парты. Теперь Кристина была почетным членом клуба худеющих красоток и участницей целого ряда мастер-классов, вебинаров, конференций и закрытых групп в Фейсбуке. Она разрывалась между желанием похудеть и принять себя такой, какая есть. В итоге не получалось ни то, ни другое. Она тратила целое состояние на журналы и книги по правильному питанию, а на само правильное питание почти не оставалось средств. Разрывалась между тренировками по фитнесу и бодифлексу. Шустрее, девочки, не отстаём, жжём жир. Раз, левая, два, правая, выше руки, колени не заходят за стопу. Надрывалась поджара тётенька-тренер с красной повязкой на голове. И Кристина не отставала. Ваше тело прекрасно. Примите и полюбите себя сейчас. Оставьте все мысли на пороге и погрузитесь в себя. Скажите спасибо своему телу за его природную красоту и силу. Ласково, но настойчиво говорила инструктор по йоге, и Кристина искренне верила в свою красоту. Эффекта хватало на час. Из-за беготни между работой и занятиями у неё почти не оставалось времени высчитывать калории и каждый день готовить свежую пищу. "Я буду коучем по правильному питанию и здоровому образу жизни. Я на этом собаку съела", говорила она подруге Лине, дожевывая гамбургер и сама же хохотала над днеумышленным каламбуром. «К тебе никто не пойдет, нужно показать результат методики на себе. Покажешь людям фото до и после, тогда обратятся к тебе за помощью. А так ты только в теории сильна, а на практике все те же 100 кг при росте метр с кепкой», сказала пышнотелая Лина и отхлебнула лавандового лата из белого бумажного стаканчика. «Нам бы с тобой дорогу в Макдональдс забыть навсегда», мечтательно протянула она. Девушки встали из-за столика и направились к выходу из торгового центра. «А что делать, если на готовку нет времени? А на рестораны денег? Раз в месяц можно и фастфуд, не страшно. Я завтракала красиво и ужинать буду так же. Компенсирую», – Кристина махнула рукой. «Все еще веришь, что красивая презентация еды поможет похудеть?» – иронично улыбнулась Лина. «Конечно, пока приготовишь, пока разложишь, пока сфотографируешь и выложишь в Инстаграм. Куча времени уходит, в итоге меньше ем и постоянно думаю о красоте». По ночам колбасу тоже красиво точишь, смелость, Лина. Ага, нарезаю, выкладываю на тарелочку овощи, зелень и ломтики хлеба. Красота. Кристина довольно улыбнулась. Я похудею, а ты такой останешься. Не обижайся потом. У меня гармония, я давно приняла себя, и мужу я нравлюсь полненькая, так что мне это всё ни к чему. Лина улыбнулась отражению в витрине магазинчика спортивных принадлежностей. Кажется, я тоже достигла гармонии, задумчиво протянула Кристина. Нужно принять себя, а там и похудеть получится. Какое платье? Кристина остановилась перед витриной магазина женской одежды. Шикарное, но не для нас. Хотя ради такого платья и похудеть можно. Лина закусила нижнюю губу и вздохнула. Я и так красивая, возмутилась Кристина. Красивая, тогда не худее, согласилась Лина и вздохнула. А платье? Кристина прогуливалась в парке у фонтана. Неподалёку играл оркестр в честь Дня Победы. Она не сразу нашла скамейку в тени, а когда заметила свободную, ринулась к ней бегом, опередила бабушку с двумя шабутнымными внуками, села и развернула мороженое. Что может быть прекрасней, чем в тёплую погоду сидеть на свежем воздухе и есть любимый пломбир в шоколаде? Время от времени мимо неё проходили девушки в одинаковой спортивной одежде. Фиолетовые футболки и серые легинсы мелькали то тут, то там. Девушки подходили к молодым мамочкам, улыбались и что-то записывали в ежедневники. Очередной соцотпрос, подумала Кристина. Но вот одна из спортсменок заметила её и подошла. Добрый день. Я представляю спортивный клуб. Кристина не расслышала английское название. Приглашаем вас на бесплатную тренировку и диагностику. Мы предлагаем уникальную методику снижения веса: силовые тренировки плюс коррекция питания. На протяжении всей программы вас будут поддерживать консультант, диетолог и психолог. Придёте? Мы находимся в конце парка на Новостройке. Приду. Кристина лизнула мороженое и протянула руку за визиткой. Силовые тренировки снижают риск возникновения рака, представляешь? воодушевлённо рассказывала Кристина Денису. Молодой человек зевнул. «Так ты за это отдала 200 долларов?» – он офмыльнулся. «Нет, я заплатила за полугодовой абонемент. Без лимит. Тренируйся сколько хочешь. Следи за питанием, следуй меню, которое они предлагают, и будет результат, какой ты хочешь. Вот увидишь, в этот раз у меня получится. Можешь одолжить двадцатку, а то два дня обещаю заплатить за уборку подъезда, и уже неудобно. Я еще и имя этой тетки забыла, а человек же работает». Ты бы у людей поспрашивала, может, кто-нибудь из знакомых уже ходил туда. Чего же ты веришь во всё, что тебе говорят? И ещё раз тебе повторяю, ты красивая, как раз в моём вкусе. Я не хочу, чтобы ты превратилась в суповый набор. Он достал из кошелька 500 гривен, положил на стол. Купи себе еды. Будет красиво, тебе понравится. Меня только одно смущает тренеры, они не худые. Только одна девочка с хорошей фигурой. Остальным ещё работать и работать над собой. Почему же они сами не похорошели от такой волшебной методики? Даже у диетолога есть лишний вес. Что и требовалось доказать. Развод это всё. Денис покачал головой, а Кристина осталась при своих сомнениях. Ей не понравился его взгляд. Он смотрел на неё с жалостью, как будто хотел сказать: "Какая же ты у меня глупенькая". Их отношения с самого начала имели оттенок жалости и снисхождения со стороны Дениса. Кристине было не в донёк, почему он с ней встречается. Стройный, красивый, умный, успешный, зачем он тратит на неё время? Видно же невооружённым глазом, что они не пара. Яна чувствовала это при каждой их встрече. Может, он самоутверждается за твой счёт, пыталась угадать Лина, которая тоже чувствовала неладное в поведении Дениса. Он мог бы в тебя влюбиться по уши, ты достойна любви самого прекрасного мужчины. Но Денис не выглядит влюбленным. Очевидно, что в финансовом плане с тебя взять нечего, он гораздо состоятельнее тебя. Что ему может быть нужно? «А еще я думаю, что он мне изменяет», сказала Кристина. «Почему? Есть доказательства?» – встрепенулась Лина. «Нет, просто чувствую». Кристина тоже особой страстью к Денису не пыдлала. Но ей льстило его внимание. Скажем, он ей нравился. А когда смотрел на нее с жалостью, раздражал, и у нее открывались резервы энергии. Вот и в этот раз она изо всех сил принялась за дело, чтобы доказать ему, что не зря поверила и потратила деньги. Она исправно посещала получасовые круговые тренировки. Первое занятие ее вымотало, но затем с каждым разом становилось все легче. На третьей тренировке она уже шустрее переходила с тренажёра на платформу для разминки и снова на тренажёр. Каждые 30 секунд женский голос в музыкальном сопровождении напоминал: "Поменяйте станцию". Если в начале Кристина только успевала правильно расположиться на тренажёре, настроиться на работу, как пора было уходить, то теперь она успевала сделать половину нормы упражнений. Что ли ещё будет? На пятой тренировке она расслышала за динамичной современной музыкой мужской голос, который время от времени говорил: "Ты жемчужина, и у тебя всё получится". Кристина сразу придумала шикарный облик для обладателя таинственного баритона, и ей было приятно думать, что он в неё верит и подбадривает. Энтузиазм усилился. Теперь каждый раз, когда ей хотелось перекусить не по графику, она пила воду. Раньше с горем пополам литр выпивала, теперь получалось около трёх. Денис же начал вести свою борьбу. На каждое свидание он приносил сладости. "Не хочешь, не ешь, это я себе к чаю. Я же не заставляю тебя пробовать эти свежайшие маффины с заварным кремом", посмеивался он и на показ кусал любимое лакомство Кристины. Выразительно нахваливал, закатывая глаза: "М-м «Действительно свежайшие». Или «Случайно проезжал мимо Парижа, заскочил, а там выставляют на витрину Наполеон. А ты же знаешь, какие у них Наполеоны, во рту тают. Взял килограммчик, ты как, все еще сдерживаешься или нормально ешь?» Кристина глотала слезы и со стервенением пила воду. Постепенно она стала замечать, что Денис не единственный из её окружения, кто пытается сбить её с намеченного пути. Лина частенько приглашала то на пиццу, то на молочный коктейль. Мама, игнорируя все просьбы нейзмены, передавала ей любимые пирожки с рисом и мясом. Соблазны были на каждом шагу и с каждым днём становились всё навязчивыми. Консультант в спортивном клубе, название которого она так и не выучила, подсказала, что она может есть всё, что любит, но по чайной ложке. Хочет торта? Пусть разрешит тебе одну чайную ложку для успокоения души. Интересно, пробовала ли дамочка сама эту методику. После салата из черемши и петрушки торт показался райским наслаждением. Кристина рыдала белугой над оставшейся половиной килограммового киевского торта, раскромсанного чайной ложкой. Плакат с надписью "Раньше ляжешь, меньше съешь", который она нарисовала гуашью и повесила над кроватью неделю назад, содрала со стены и порвала на мелкие кусочки. После этого срыва Кристина пропустила 2 дня тренировок. Ей было стыдно. Денису и Лене она не стала рассказывать о своём провале. Всё равно не поддержали бы. На третий день она собралась и отправилась за поддержкой к Емилии, психологу спортклуба. "Ты боишься нещи ты", с порога заявила та. С этого места поподробнее. Ты не остановилась на содержимом чайной ложки, потому что боишься голода, а страх голода это страх бедности. Боишься потерять всё, что сейчас имеешь? Эти страхи заложены в нас с рождения. Дело в том, что настоящий голод тебе не грозит. Чтобы наладить режим правильного питания, тебе нужно избавиться от страха. Кристина поёрзала в неудобном кресле, которое было меньше, чем требовалось для её форм. Если ты готова расстаться с одним из самых существенных страхов в своей жизни, я расскажу тебе, как это сделать и проведу тебя за руку по этому пути. Ты готова? Да. Хорошо. Если вкратце, то тебе нужно будет отказаться от еды на целый день. Стоп, это же не полезно. Мы говорим не о пользе, а о борьбе со страхом. У тебя большие запасы. Она окинула пышные формы Кристины взглядом. За один день ничего не случится. Ты готова? С ножимом повторила Емеля, пристально глядя в девушки в глаза. Да, уже менее решительно ответила Кристина. Завтра суббота. У тебя не должно быть встреч и планов. Ты сможешь провести этот день свободно, чтобы полностью прочувствовать реакцию организма. Будешь пить воду в неограниченных количествах. Возможно, будет болеть голова, бывает дрожь в руках. Обязательно днём ляг поспать. Если будет морозить, укрывайся потеплее и отдыхай. Главное, помни, что ты борешься со страхом. Как это завтра, помнилась Кристина. Я точно знаю, что в голодании нужно правильно войти, иначе это слишком большой стресс для организма. Голодание для улучшения пищеварения и голодание для избавления от страха совершенно разные вещи. Не спорь и выполняй инструкции. Как только почувствуешь, что больше не можешь, звони. Я скажу, что делать. Кристина шла домой в разбитых чувствах. Она не хотела голодать и не хотела бороться. Она хотела торт. С Денисом отношения развивались вяло. Виделись редко и всё больше в компании друзей, чем наедине. "Почему ты со мной?" который раз спрашивала она, когда видела его жалостливый взгляд. "Нравишься? Похудею и буду нравиться ещё больше", пыталась она взбодрить себя перед завтрашней голодовкой. "Не думаю". В этот вечер он впервые решил остаться на ночь. Она искренне хотела пережить тяжёлый день без еды в гордом одиночестве. Но Денис как чувствовал Он не заметил, что она приготовила завтрак только для него. К обеду, когда увидел, что её заметно потряхивает, стал задавать вопросы. Но Кристина хранила свою тайну. Только в 6 вечера Денис добился от неё правды. Ну ты гонишь, рассмеялся он. А ну-ка ешь, нельзя так себя мучить. Возьми хоть корочку хлеба, пожуй. Ты же сейчас сознание потеряешь. Что мне тогда с тобой делать? Уходи, я справлюсь. От голода она обозлилась и в любой момент была готова сорваться в истерику. Злость накатывала волнами, голова кружилась. У тебя будет красивая худая девушка, будет не стыдно показать меня друзьям. Ешь, мне не нужна худая, ты мне нравишься такой, какая есть. Я же буду красивее. Почему ты не хочешь меня поддержать? Вот представь, что я полюбил тебя худой, а потом ты решила ради моды или собственных представлений о красоте поправиться килограммов на 50. Ты тогда бы поняла, почему я против. Кристина задумалась. Нет, я думаю, что должна тебе нравиться в любом весе. Если это истинные чувства, Прослабся. Будет у тебя худая девушка? Худая у меня уже есть, выкрикнул он и побогравел. Кристина молчала. Она не удивилась, но комната перед глазами поплыла. «Ты – моя благотворительность. Если ты похудеешь, я тебя брошу и найду другую непутевую, чтобы дарить ей веру в себя и поднимать самооценку». «Сейчас ты мою самооценку разбил в дребезги и втоптал в грязь», – прошептала Кристина. Она хотела заплакать, но слезы упорно не хотели появляться. Голова закружилась сильнее, и она села. «Уходи. Не уйду, пока не увижу, что ты ешь». Она схватила эклер, который он купил утром, выбегая покурить, и целиком затолкнула его в рот. Из глаз полелись слёзы. Прожевала, проглотила, вытерла рот салфеткой. "Доволен? Пошёл вон, благотворитель". "Ты неправильно поняла, я не то хотел сказать. Ты мне нравишься, правда". Она прогнала Дениса и внесла его телефонный номер в чёрный список. Позвонила Лина. "Туда ему и дорога. Надо же какой кристь, а ты держись. С голоданием это перебор". Тут я с этим под лицом согласна, а в целом ты молодец. 2 кг за месяц сбросила, и мышцы в тонусе, не висло же. Я тобой горжусь. Если так и дальше пойдёт, может, и я решусь на перемены. Заодно и мужа проверю, вдруг у него тоже благотворительность. Не выдумывай, Стёпа тебя обожает, голодать больше не буду. Ну её эту Емелию, милит не пойми что. Кристина пришла в себя через неделю. Весы радовали потихоньку уменьшающимися цифрами, а бархатный баритон продолжал поддерживать: "Ты сказочная красавица, и ты королева моих снов". В один из тех дней она собрала вещи Дениса в пакет и собиралась уже вынести их на мусорку, как раздался звонок в дверь. «Привет, я у тебя оставил кое-что из вещей, зарядка для телефона и еще по мелочи», – сказал Денис и протянул Кристине букет персиковых роз с большими колючками. А цветы за что? Только не говори, что надеешься помириться. Грустно улыбнулась Кристина. Я просто хотел извиниться и, если позволишь, оплатить для тебя курс сеансов у психолога, чтобы из-за моей затеи у тебя не появилось недоверия к мужчинам или ещё чего похуже. Дать тебе самому мозгоправ не помешал бы, хохотнула Кристина. У неё было время подумать, и теперь она не столько злилась на Дениса, сколько жалела его. Поясни, он присел, взял протянутый пакет с вещами, заглянул, убедился, что там есть всё, что искал, и уставился на Кристину. Я раньше никак понять не могла, почему все твои друзья, и Рома, и Дима, и даже Артур, такие же благополучные, как и ты, встречаются с ущербными девушками. Ромины Лена заикается и хромает, Димины Таня почти блы села и не слышит на одно ухо. А про Настю я вообще молчу, ни одной красивой пары. Это у вас общий проект такой, да? Ну да, ну и что? Я так и поняла. А кто у тебя до меня был? Никого, ты первая. А как относится к проекту твоя худая девушка? Кристина подошла к вопросу, который интересовал её больше всего. Это она и придумала. У неё есть свой подопечный. У него зубы кривые, плохое зрение, и он бедный. На последнем пункте Денис брезгливо передернул плечами. Кристина засмеялась. И давно у нас с ним сквозь смех спросила она: "Дольше, чем со мной? Ты к чему ведёшь?" Денис нахмурился, потом бросил пакет на пол, наклонился, закрыл лицо ладонями. "Нет, не может быть. Хочешь сказать, они меня поймали? Ещё и Толстуху мучить заставили, и пацанов я подставил. Разве тебе не радостно, что ты творил благо?" Откровенно веселясь, спросила Кристина на Толстуху, она не обиделась. "Да пошла ты!" Он поднял пакет, встал и ушёл. Первую неделю после зарплаты Кристина ездила на такси, особенно если погода была не лётная. А сегодня как раз такой случай. Майская жара случилась внезапно. Кристина оценила перспективу поездки тремя видами общественного транспорта и решила, что сегодня день роскоши. Службам такси она не доверяла. Вечно присылали или развалюхи, или машины с ароматизаторами. Кристина от них начинала чихать. Если финансы позволяли, она вызывала Леонида. Симпатичный, галантный, с ним и поговорить, и помолчать одинаково комфортно. Никаких ароматических ёлочек в салоне и музыка по желанию пассажира. Обычно обходились без неё. А главное, он знает, где она живёт. Не каждый навигатор способен атаскать её дом, а Леонид способен и свободен для неё всегда. Кристина, вы так похорошели, в чём секрет? Имбирь, корица? Леонид открыл перед Кристиной дверь Белого Деоланос. Вы заметили? Я думала, не видно ещё. Конечно, заметил. Когда много лет борешься с лишним весом, воле не воле замечаешь малейшие изменения в людях. Я раньше был на 70 кг крупнее. Никогда бы не подумала, вы такой подтянутый. Результат колоссального труда. Куда едем? В аквапарк «Волна» подружке еще полгода назад подарили билет на посещение акваэробики, вот потеплело и я решилась на эту авантюру. Кристин, да разве это авантюра? Вот если бы вы согласились сейчас вместо аквапарка рвануть со мной на море, это действительно было бы приключение. Дело в том, что вы еще немного постараетесь, и я вам больше не понадоблюсь. Почему это? Пешком бегать везде буду? Очередь из желающих подвезти будет выстраиваться у подъезда. «Так уж и очередь!» – она кокетливо засмеялась. «Конечно! Точно вам говорю! Так что, может, ну и в аквапарк, и здравствуй, море, за пять-шесть часов дамчу. Все для купания у вас с собой. Расходы на питание и проживание беру на себя, а завтра обратно. Как вам?» «Леонид, вы искуситель!» – захохотала Кристина. У нее язык не поворачивался отказать. Леонид ей давно нравился, но ей в голову не могло прийти, что она ему тоже интересна. «А поехали!» Леонид приосанился, даже как будто выше ростом стал, расправил плечи и завел машину. В дороге Кристина заснула. Не сразу, сначала прикинула, что на карточке есть деньги, в случае чего и на обратный путь, и на ночевку. А потом уже заснула. Когда проснулась, переполошилась, подумала, что ей все приснилось, и Леонид привез ее в аквапарк. «Приехали?» «Сколько с меня?» – сонно спросила Кристина. Кристина, мы в Бердянске. У меня здесь друг, гостевой дом держит. Я договорился о номере. 3 минуты до пляжа, так что можем пообедать и в заплыв. Тим сказал, море прогрелось уже. Купаться можно. Я думала, мне всё приснилось. Кристина потянулась. И наша поездка, и мои признания в любви, разве такое может присниться? Какие ещё признания? Дрёму как рукой сняло, Кристина широко открыла глаза. А это ещё впереди, засмеялся Леонид. Я забыл спросить про вашего кавалера. Если вы так легко согласились на поездку со мной, получается, он в прошлом? Да, правильно понимаете. Не хочу о нём говорить. Тем более, когда меня от моря отделяет 3 минуты. А мы можем сначала на него взглянуть, а потом уже обедать. Само собой, Леонид вышел из машины и помог выбраться с насеженного места Кристине. Ноги затекли и налились. Она постаралась незаметно их размять, незаметно не получилось. Надо бы размяться после долгой дороги. Леонид взял Кристину под руку и помог сделать первые шаги. Ничего, сейчас солёная вода заберёт нашу усталость и наполнит жизненной силой. Не жалеете, что согласились на поездку? Я думаю, это самое правильное решение, на которое я была способна. Солнце уже начало садиться, и волны на море стихли. Стойка чаек топталась в воды. Запах водорослей резко ударил в нос. Ракушечник захрустел под ногами. Пончики, пахлава, сладкая вата, кукуруза. пирожки печеные, жареные булочки, пирожки печеные, жареные булочки, пальчики оближешь, креветки, мидии, рапаны, слышалось со всех сторон. Толстые загорелые люди, загрузая в ракушечники босыми ногами и корчаясь, будто идут по битому стеклу, спешили к продавцам и разбирали пляжные лакомства. Потом возвращались на свои подстилки и шезлонги, запивали это изобилие пивом, Оказалось, все вокруг пьют и едят. Кристина наморщила носик. И я вот так раньше, не успевала доесть пахлаву, уже бежала за пончиком, грустно заметила она. Если я попытаюсь сорваться, останови меня. Она с Надеждой посмотрела на Леонида. Ой, я уже перешла на ты. Остановлю и помогу, но только потому, что ты сама так решила. Пока не закрылся рынок, предлагаю прогуляться за овощами и хорошенько пообедать. Хотя у друга в гостинице прекрасный повар, сторонник правильного питания. Ему можно доверять. Леонид подмигнул, у Кристины заурчало в животе. Леонид протянул ей бутылку воды без газа. Обмани голод, пока ждём заказ, шепнул он. Отдых получился сказочный. Кристина с Леонидом не могли наговориться и с каждым словом находили всё больше общих тем. Вернувшись домой, Кристина загрустила. Леонид подвёз её до подъезда и вот уже 30 минут не звонил. Сразу захотелось сладкого. Она начала импульсивно открывать шкафчики на кухне в поисках хоть какой-нибудь печенюшки или пряника. Ничего. Залпом выпила стакан воды и сама набрала его номер. Уже соскучилась, выпалила она, едва услышала в трубке его голос. Я тоже. Сижу в машине у твоего подъезда и не могу себя заставить сдвинуться с места, ответил он со смехом. Кристина побежала на улицу, утирая слёзы. К свадьбе Кристина похудела на 25 кг. Всё благодаря любви и поддержке Леонида. В их общем доме готовил он. Только правильное питание, никаких диет и ограничений. Готовил вкусно, но немного баловал любимую комплиментами и подарками. Приглашал на свидания и на пикники и любил её в любом весе. Лина, я теперь как ты, шептала Кристина подруге на ушко. Да ладно, ты гораздо худее, возражала та. Я теперь тоже счастливая, в гармонии с собой и больше не хочу, чтоб платье из торгового центра, удивилась Лина. Леонид вчера мне его купил. Как раз мой размер. Так что главное правильно расставить приоритеты. 4-й этаж, квартира 17. Родителей в школу. Имеешь журавля, а тянет на сеницу. Леонид Липкинд. Я не могу изменить весь мир. Это было последнее предложение в сочинении ученика 9-А класса Алёши Ушкина. Елена Сергеевна вздохнула, вывела красной ручкой: "За грамотность отлично, за содержание родителей в школу. Я тоже не могу изменить весь мир, но я могу помочь 121му человеку поверить в себя, в собственные силы, в то, что они могут стать будущим нашей страны и даже планеты". Елена Сергеевна сложила тонкие тетради в стопку, перевязала их розовой атласной ленточкой и положила на подоконник. На следующий день после урока в класс вошли уставшие родители Алёши. «Лена Сергеевна, здрасте!» «Тяжело дыша», — сказал папа Андрей Евгеньевич. «Еле успели, здравствуйте», — вторила мама Марина. «Что там наш опять натворил? Мы его вчера для профилактики наказали, гулять не пустили. Пусть уроки учат, нечего шататься по дворам и ерундой заниматься», — сказал папа. «Зачем наказывать? Он хорошо учится». «И вызвала я вас по другому вопросу», — поправив очки, сказала учительница. Так если всё хорошо, зачем же нас с работы срывать? Или натворил чего? Или деньги нужны? Сколько? Мама полезла в сумку за кошельком. В классе было жарко, и у посетителей на лбу выступили капельки пота. Но они не спешили расставаться с тёплыми пальто и шапками. Нет, нет, вы присядьте, поговорить нужно. Родители с трудом втиснулись за парту, учительница вышла к доске. Дело в том, что Алёша не верит в себя. Он думает, что нет смысла трудиться и стараться сделать мир лучше, потому что он всего лишь песчинка и не может повлиять на глобальные вопросы мироздания. Я, конечно, изо всех сил стараюсь объяснить ребятам, что из них формируется большинство, и если каждый будет идти к цели уверенно и без страшно, объединяясь с единомышленниками, мы сможем всё. Вместе мы человечество, которое от палки к палке доросло до полётов в космос. Елена Сергеевна присела за учительский стол, сложила руки как для молитвы и продолжила тихим голосом. «А потом ребята приходят домой, видят, как родители несчастливы, как они устали, слушают разговоры о политике и о знакомых, у которых тоже жизнь не сахар, и забывают о том, что я им говорила. Они думают, что если бы все было так просто...» Тоرازис она и лучшая в мире, самые близкие их люди. Сидели бы сложа руки. Чего вы от нас хотите? перебил Андрей Евгеньевич, тяжело вздыхая. Ну как же вы разве не понимаете? Скажите сыну, что всё в его руках, что он умный, сильный, талантливый, и вы в него верите. Это всё? спросила Марина. Всё, сказала учительница. Этот разговор важнее, чем оценки и деньги на нужды класса. Надеюсь, что вы меня услышали. Ушкины вздохнули с облегчением, вылезли из-за парты. Мы вас услышали, спасибо. Марина взяла мужа под руку и вышла из класса. Интересно, какая у неё зарплата? Не знаю, но с головой у неё точно не в порядке, пожал плечами Андрей Евгеньевич. С Лёшкой всё-таки поговорим, пусть в себя верит, вдруг от этой оценки станут лучше. Новогодние истории в учительской исчерпались, и разговоры снова свелись к обсуждению хулиганов из разных классов и безответственных родителей, ну и политики. За кого голосовать будете, Елена Сергеевна, спросила Светлана Алексеевна. Вы же знаете, Светочка, я вне политики. «Что же, и на выборы не пойдете?» – возмутилась Завуч. «А как же гражданский долг? Вы, лично вы, несете ответственность за будущее наших учеников. От каждого голоса зависит будущее, в котором им жить лучшие годы. Как вы собираетесь смотреть им в глаза?» «На выборы пойду, конечно, но голосование тайное, так что имею полное право оставить свои рассуждения при себе». Завуч поджала губы, а Светлана Алексеевна продолжила допрос. «А вы, Олег, за кого будете голосовать?» Олег окинул взглядом участников чаепития и вздохнул. Единственный человек, с кем было приятно поговорить Елена Сергеевна. Но она сегодня явно не в настроении. Биологичка Ольга Ивановна за позицию, а Тамара Тихоновна наоборот. А Светочка, так он про себя звал физичку Светлану Алексеевну, решила голосовать за всем известного актёра. Олегу же до кандидата вообще дела не было. Сейчас он стоял перед собственным выбором. На светящемся мониторе компьютера было два неотправленных письма. Первое Полине, длинноногой шатенке, пахнущей грейпфрутами. После невероятных часов, проведённых с этой женщиной при виде грейпфрутов, у него мурашки бежали по коже. Полина уже 2 года была его любовницей. Они познакомились в гостях у Виктории Петровны, его тёщи. Был юбилей старой кошолки. Она вырядилась императрицей золотой соболя, пригласила полгорода. Полина она считала своей подругой. На самом деле та продавала ей огромные партии косметиков и бадов, из-за это любила как родную. У Полины муж и дети, любимая работа и он, Олег. Как бластвству! Раз в неделю. Должен же и у меня быть недостаток, шутила она, а Олег обижался про себя. Спасибо за комплимент. Значит, я твой недостаток. Ну, в виду не подавал. В общем, Полина всё устраивала, а ему хотелось большего. Давай уедем вместе. Я не хочу тебя ни с кем делить. Я устал прятаться. И дальше две страницы страданий в том же духе. Отправить это письмо огромный риск потерять Полину навсегда. И дураку понятно, что она по щелчку пальцев найдёт себе десяток таких же, как он. А вот ему повезло раз в жизни, и больше такого точно не повторится. Второе письмо предназначено тёще. Виктория Петровна хоть и крайне эгоистичная дама, вместо того, чтобы посидеть с внуком, всегда выбирает собственные развлечения. Зато придерживается современных взглядов. К своей матери Олег никогда бы за советом не обратился, а к Виктории Петровне можно. Решил воспользоваться электронной почтой, потому что глядя в глаза рассказать об измене её дочери и попросить помощи стыдно. Я полюбил другую. Если она ответит мне согласием, вы непременно узнаете, кто моя новая избранница. Хотя и так, наверное, догадываетесь. Как сообщить о моём уходе Тане и Антошке? Я не хочу, чтобы она запретила мне видеться с сыном. И стоит ли им вообще что-либо говорить, если моя возлюбленная мне откажет? Если помните, именно вы уговорили меня жениться на Тане, хоть и знали, что я её не люблю. Поэтому не удивляйтесь, что и расторгнуть эти отношения я хочу с вашей помощью. Послышался звонок на урок. Нужно срочно решать что-то с письмами или химия у 9-го, а вместо теории обернётся практикой. Замок на двери в лаборанскую сломался. Опытливые умы не остановятся перед предупреждающими надписями: "Опасно и не вскрывать". Олег подписал он первое письмо. Затем взглянул на второе и тоже подписал. Олег. Елена Сергеевна заснула над тетрадями. С тех пор, как от нее ушел муж, она проводила вечера или за работой, или с книгой. Телевизор отдала бывшему и ни минуты не пожалела ни об одной утрате, ни о другой. Ее разбудила лунная соната дверного звонка. Электронные часы на стене светили кислотно-зелеными цифрами 2121. 21. Посмотрела в глазок. Открыла. «Теть Кать, что случилось? Почему не спите в такое время?» Спросила Анатоном сонного ребенка. В детстве она часто играла в гостях у соседки, пока мама и тетя Катя болтали за чаем на кухне. «Я теперь поздно ложусь. Аленушка, к тебе парень пришел, сидит на ступеньках у лифта, одет прилично, но сильно выпивши». «Ученик, пьяный!» Елена Сергеевна схватилась за сердце. «Нет, не ребенок, парень, как ты, может, младше». «А, это хорошо. Ну, идемте посмотрим». Он сказал, что ко мне? «Да, сидит, плачет. Позовите Леночку Сергеевну, пожалуйста». И опять реветь. «Такой несчастный». Дверь лифта разъехались. На ступеньках Елена Сергеевна нашла Олега. Он уже не плакал, а просто тер кулаками опухшие глаза и икал. «Можно водички?» сказал он вместо приветствия. Чужечкает: "Спасибо, что позвали. Это мой коллега", сказала Елена Сергеевна и помогла Олегу встать, проводила до лифта. "Впервые его таким вижу. Хорошо, что полицию не вызвали. Это всегда в специях", хмыкнула тётя Катя и скрылась за дверью первой квартиры. "Олег, как ты меня нашёл? Осенью тетрадки вам помогал нести, вот и запомнил. Извините, что так без приглашения, но мне сейчас надо поговорить без купюр, иначе совсем с катушек слечу. Рассказывай. Она вздохнула, отодвинула стопку тетрадей с проверенными работами, поставила на стол вазочку с желейными конфетами, преимущественно зелёного цвета, классный электрочайник. Высокий стакан до краёв наполненный прохладной водой отчутился перед Олегом. Тот жадно схватил его и осушил. Со мной порвали обе, подытожил Олег, рассказав о письмах. Полина не захотела уходить из семьи. А Танька как раз помогала тёще с компьютером, когда пришло мое письмо. Вот и прочитали они его вместе. Послала меня сами знаете куда. Одна радость с Антошкой видеться не запретила. Теперь я свободный и никому не нужный. Поговорить не с кем, идти некуда. «Ты хочешь, чтобы я тебя пожалела?» «Нет, скажите, что я дурак и так мне и надо». «Дурак ты, Олег Викторович, так тебе и надо», строго сказала она и поставила перед ним чашку с чаем. У Олега затряслась нижняя губа, покраснел нос. Ты хотел продолжать жить с нелюбимой женой? Нет, он пожал плечами. Ты хотел жить с женщиной, которая тебя не любит? Тоже нет. Тогда чего ж ты хочешь? Чтобы Полина меня любила, капризно проныл он. Ты не можешь на это повлиять. Подумай, чего хочешь ты? Что ты можешь сделать? О чём всегда мечтал, но не мог осуществить, потому что был связан обязательствами. Наседала она и параллельно думала о своей жизни. Она-то счастлива, занимается любимым делом, любимыми хобби и спокойно ждет встречи с тем, ради которого готова будет отказаться от сладостного одиночества. «Я хочу путешествовать автостопом. Без отелей и комфорта, только рюкзак за спиной и дорога впереди». «Так вперед!» За цыганской звездой кочевой запел Олег и впервые за вечер улыбнулся. «А работа?» «Нравится?» – удивилась Елена Сергеевна. «Нет». Ответил Олег: "Каждое утро, как на каторгу иду. Значит, к чёрту работу. Ты молодой, здоровый, свободный. Если не сейчас, то когда?" У Елены Сергеевны горели глаза так же, как в те моменты, когда она убеждала учеников верить в свои силы. "А вы чего хотите? Любви. Но для начала нужно научиться любить себя. Это, знаешь ли, непростая задача. А давайте вместе поедем." «Тебе страшно, и ты пытаешься снова нагрузить свою тележку, чтобы не мчаться навстречу мечте налегке. Сам придумываешь препятствия. Отпусти себя, осмелься радоваться жизни, сосредоточься на желаниях, а не на проблемах». Олег опустил голову. «Уже поздно, я пойду. Спасибо вам, Елена Сергеевна. И простите, мы же почти ровесники, а я тут как ребенок разнылся. Все просто, и теперь всем даже лучше». Может и Танька найдёт тебе достойного человека. Она хорошая, её можно было бы любить, просто у меня не получилось. Через неделю Елена Сергеевна узнала, что Олег вернулся к жене. Вымолил прощение и теперь живёт с вечно виноватым взглядом. Она не осуждала его и не жалела. Лишь пожала плечами и на минутку укорила себя, что была недостаточно убедительной, но затем похвалила за попытку. Я не могу изменить весь мир, вспомнила она и вздохнула. 4-й этаж, квартира 19. Мамочки. Я шла на встречу счастью. Разминулись. Наталья Хозяинова. У Руслана из 19-й квартиры проблемы с ногами. Он постоянно жалуется, что не твёрдо на них стоит. Но вот-вот всё изменится. Счастливая теланка, везучая. «Мой бы Русик хорошо зарабатывал, эх, все еще хочет встать на ноги». Меня от этой фразы аж типает. «Четвертый десяток пошел, а он все телится. В хозяйской квартире ни гвоздь вбить, ни кран поменять, за все штрафуют». А Русик заладил. «Вот встану на ноги». Зоя говорила сланой, но глазами следила за Власиком, который играл в песочнице. Я обеспечена, это правда. Везучая? Не сказала бы. Мой муж стал зарабатывать, когда мы уже были женаты. Первое время сидел у меня на шее, вместе придумали ему дело, вместе начали. И теперь я могу не работать и няню пригласить, чтобы по магазинам прогуляться. Только вот несчастливая я. Твой русик хоть и не раскрутился, зато заботится о тебе, цветы дарит, звонит по сто раз на день. А ты слышала, чтобы мой хоть раз позвонил? «То-то же. Нет ему до меня никакого дела», — сказала Лана, подошла к своему сыну. «Тарас, песок есть нельзя». И вернулась к собеседнице. «Заботиться, ты права. Но убегать с ребенком под мышкой от бабки с первого этажа, потому что двадцатки нет за уборку заплатить. Приятного мало», — вздохнула Зою. «А соседи наши еще новую дверь в подъезд ставить собираются. Бабка сказала, по пятьсот гривен сдавать придется. Где я их возьму? Или мне на четвертый этаж через окно забираться?» «А она что, гоняется за тобой? Мы тут только две недели живем, и я еще не видела ее. Как раз хотела узнать, кому за уборку платить. Она в какой квартире живет? В первой?» «Ага, в первой». «Не гоняется, но она явно не в себе. Как видит меня с коляской, сначала про оплату спрашивает». «Я обещаю, что в следующий раз оплачу, стараюсь ей на глаза не попадаться». Она начинает рассказывать, что в мои годы тоже с коляской мучилась на этих ступеньках у подъезда и радовалась, когда сын пошел и стали гулять без тарантайки. Вот только за год, что мы здесь снимаем квартиру, никакого сына я не видела. То ли врет, то ли воспитала такого, что про мать не вспоминает. Какой нормальный сын позволит маме подъезд мыть на старости лет? Я вот, Власика, нормально воспитаю, чтобы стакан воды нам с Русиком в старости подал. Лана слушала молча. Вспомнила о своей маме, которую не видела больше 10 лет. Представила, как та рассказывает соседям о заблудших детях. От воспоминаний заныло левое плечо. Там на плече остался шрам в виде треугольника. Маму утюгом прижгла, когда узнала, что Лана профукала стипендию. Это была их последняя встреча. Брата и сестра Лана сбежали от мамы, как только закончили школу. За ними и отец. Заходи вечером в гости, бери Власа. Всё равно дождь обещают, не погуляешь. Малыши поиграют, а мы по сплетничаем, подмигнула Лана. Вечером Зоя с Власом поднялись на лифте с четвёртого этажа на восьмой, в сорок третью квартиру. Классный у вас ремонт, конечно, сразу видно, что дорогой. И мебель красивая, и вообще шикарно. Тут забываешь, что дом наш гнилой и обшарпанный. А почему вы в новостройке купили квартиру? Мы не такие обеспеченные, как ты думаешь, засмеялась Лана. Она вынесла Тарасику с Власом машинки и конструктор, а Зою увела на кухню. Маникюр у тебя красивый и причёска тоже. Мм, а кофе какой ароматный, вздохнула Зоя. Ты не бойся, я не завистливая, мне чужого не надо. Повезло у тебя всё-таки, что не говори. Тут же на кухне, когда обсудили всех знакомых, добрались до Сокровеного. Мой тогда бычок, конечно, но нема чуувы. Секс ему нужен был только для того, чтобы ребёнка сделать. А как раздела? В лучшем случае раз в месяц получаю любовь, сказала Лана. Хм, а моему наоборот, каждый день подавай. Я бы, наверное, привыкла, но иногда он вовремя, сам понимаешь, чего, называет меня Светой. Представляешь, первую любовь так звали. Так он до сих пор о ней думает. "Я из-за него это имя ненавижу", сказала Зоя. "Ужасное имя, согласна. До 20 лет я Светой была, а потом Ланой стала, даже в паспорте изменила имя, чтобы ничего не напоминало о прошлой жизни". Лана поматала головой, прогоняя воспоминания. "Давай, может, на пикник выберемся? На выходных обещают хорошую погоду. Шашлык пожарим, свежим воздухом подышим, мужей познакомим". "Точно, давай. Может, мой Русик у твоего мужа уму разуму получится". "Тоже за дело возьмётся", улыбнулась Зоя. На пикник решили ехать на машине Ланы. Последним из подъезда вышел Русик. Он нес пакет с шампурами и пледы. Когда он встретился глазами с Ланой, чуть не уронил все. Сам пошатнулся, но устоял. Опустил взгляд. Лана тоже замерла на полусловии. Дети закапризничали, пришлось торопливо грузиться в машину и выезжать. Лана сидела на заднем сиденье с Зоей и детьми, пыталась привести мысли в порядок. Надо же как мир тесен, думала она. Русик, её первая любовь, это она, та самая Света, которую он иногда вспоминает. Через час добрались до уютного берега Северского Донца. Поставили палатку и расположились. «Хорошо выглядишь, почти не изменилось», — шепнул Руслан, когда ненароком оказался рядом с Ланой. «Спасибо, ты тоже», — ответила она, но посмотреть в глаза не решилась. «Может, зайду как-нибудь за солью, вспомним молодость», — промурлыкал Руслан и приобнял Лану за талию. Она резко оттолкнула его руку. «Не будем мы ничего вспоминать, как ты можешь?» Возмутилась Лана чуть громче, чем следовала, и кинула в сторону Зою, которая готовила салат неподалеку. «Тихо ты! Остальным о нашем прошлом знать не обязательно. Ладно, потом поговорим». Он махнул рукой и пошел возиться с мангалом. Тем временем дети играли на поляне. Власть то и дело пытался поменяться с Тарасиком игрушками. Что-то предлагал, задавал вопросы, но Тарас на него даже не смотрел. Пел одну и ту же мелодию и слегка раскачивался в такт. Игрушки одну за другой подносил близко к глазам и щурился. «Лана, а что с Тарасом? Я давно заметила, что он странно себя ведет», – спросила Зоя. И ты с ним странно разговариваешь, будто команду отдаешь. У него со слухом плохо». «Раз», — сказала Лана. «Аутизм». «Слушай, ну предупреждать же надо». Зоя вскочила на ноги и побежала к детям. Схватила Власа за руку. «Вставай, вставай скорее, Тарас болеет, еще заразишься». Влас расплакался. Зоя раскраснела, взяла сына на руки, отошла подальше от всех, достала телефон и начала что-то набирать. «Зай, это не заразное, это психическое». «Помнишь, как в фильме «Человек дождя»?» Руслан встал и подошел к жене. «Я читал в новостях, как один мальчик-аутист жил себе тихонько, никого не трогал, а потом взял и маме с папой во сне кухонным ножом горло перерезал». Псих одним словом. Лана втянула голову в плечи. Поникла. Обычно она защищала малыша, разъясняла, спорила, доказывала. А сегодня сдулась. «Еще одно слово в таком духе, и пойдете отсюда пешком», – тихо прорычал Геннадий. «Не хватает ума разобраться в вопросе, так нечего и варежку разевать». «Так я же не о Тарасе говорю, просто вспомнил случай», – сказал Руслан и примирительно понял ладони. Зоя с Русланом и Власом вернулись к импровизированному столу. «Извинила она. Я же не знала, вот и перепугалась. Уже почитала в гугле, что такое аутизм в общих чертах», – сказала Зоя. Влас выпутался из крепких объятий мамы и побежал к Тарасу. Она его не остановила». Тут пишут, аутизм это не болезнь, а особенности строения мозга. Но если старательно заниматься со специалистами, то есть шанс адаптации в социуме. Вы занимаетесь? Ещё пишут, что до 4 лет диагноз не ставят, а вам только 3, может образуется? Лана глубоко вздохнула, выпила залпом стакан воды, несколько капель вылила на руку и провела ладонью по лбу. Занимаемся и делаем успехи. Я не хочу об этом говорить. Лана положила голову на плечо мужу. А как же ты живёшь? По тебе не скажешь, что в семье такое горе, удивилась Зоя. В моей семье счастье, ясно? взорвалась Лана. Мой сын это счастье. Геннадий позвал Тарас, и тот повернул голову, но не двинулся с места. Тогда Геннадий сел на корточки, развёл руки широко и повторил: "Иди ко мне". Тарас бросил машинку, подбежал к папе, обнял. Лана забыла о Зое и бросилась хвалить и обнимать малыша. «Ты мой золотой, ты мой умница. Уже пора бабушки, давай немного отдохнем, а потом еще поиграем». Лана взяла Тараса за руку и повела в палатку. Послышалась колыбельная. «Ты такой красивый, ты такой счастливый, ты совсем здоровый, самый-самый клевый». Зоя тоже уложила сына спать. Разговор не клеился, выпили вина. «Не могу ни о чем больше думать, кроме Тараса. Столько вопросов начала Зоя». А я могу тебя отвлечь, хохонул Руслан. Помнишь, я тебе про Свету рассказывал, про мою первую любовь? И хотела бы забыть, рыкнула Зоя. Так вот, она перед тобой, Руслан захохотал. Геннадий удивлённо посмотрел на Ланну. Думала, вечером тебе расскажу, сказала Лана и прикрыла глаза рукой. Ага, расскажет она, начала заводиться Зоя. У самой муж импотент. Так ты моего решила заманить. А я думал, что это она такая добренькая. Только познакомились, а она уже и в гости, и на пикник. Признавайся, специально в наш дом переехала, чтобы к «Секу быть поближе!» – кричала Зоя. Из палатки послышался детский плач. «Зоя, закрой рот!» – выдохнула Лана. «Честное слово, я от тебя устала!» Лана залезла в палатку и вскоре снова послышалась колыбельная. Геннадий закурил. «В четверг, в этот четверг, ты поздно домой вернулся. У нее был ушел, а в этой?» Зоя не сбавляла громкости, накинулась на Руслана. «В четверг у нее была ты с Власом. Успокойся, Зоя, я тебя люблю, и никто мне больше не нужен. Разве я бы тебе рассказал, если бы у меня что-то было в планах? Ну, сама подумай!» Зая взяла пластиковый стаканчик с вином и пошла к реке. Села на корточке, глядя на воду. Когда проснулись дети, взрослые без лишних разговоров собрали вещи, сели в машину и всю дорогу до дома разговаривали только с детьми. Даже удивительно, как просто, живя в одном доме, избегать общения. Лана и Зоя умудрялись месяцами не встречаться ни у дома, ни на детских площадках. Дети ходили в разные садики, разными тропами. Рослан, который всё ещё надеялся встать на ноги, возвращаясь с работы, несколько минут стоит у дома и смотрит на окна восьмого этажа. Он не думает о Лане. Она ему не понравилась. Он вспоминает Свету, безоводную девчонку, которую невозможно разлюбить. 4-й этаж, квартира 18. Пикантный. Вы мне хотели жизнь испортить? Спасибо, справилась сама. Базлан. Мне кажется, это был стоящий шаг. Вадим откинулся на спинку кресла и бросил газету на низкий стеклянный столик. Везде эти в прессе, по телеку, интернет пестрит заголовками. Ты стала сенсацией. А что по деньгам? Он нервно перебирал пальцами. Бинго! За 2 дня распродан 200 тираж детских книг, а сборник пикантных рассказов, она понизила голос. С моей странички в интернете скачали 15193 раза. А каждое скачивание это 1 доллар. Так что считай сам, арифметика не сложная. Вадим присвистнул. Что, что и раньше шифровалось? За 8 лет ни разу не проговорилась даже мне. Такой куш сорвала, поверить не могу. Он заглянул через плечо жены в монитор ноутбука и залюбовался меняющейся каждую минуту цифрой. Её сборник продолжали скачивать. "Тише ты", она тихонько захихикала и опасливо выглянула в коридор. На цыпочках подошла к детской, увидела спящего сына и вернулась к мужу. Если бы раскрылась раньше, не было бы такого резонанса. Публику взволновало, кто и как смог разгадать заботливой верной супруге, матери троих детей и малоизвестной писательнице детских книг, автору эротических рассказов Романа Перечного. Скандал! Никто и не заметил, что перечный тоже не особо популярен даже в узких кругах. Всем понравилось разоблачение, а не я и мои творческие потуги. Она поправила распахнувшийся на груди халат и отметила про себя, что теперь-то купит новый, дорогой, из немецкого каталога и помощницу по дому наймёт, а не то новый халат за пару дней станет старым. Ладно, прости, что кричал и сразу не выслушал, ну и ты пойми. Выхожу в курилку к мужикам в перерыве, а там все хихикают и вслух читают твою сказку, ту, что для Анечки, с поршлыми комментариями. Я ж не мог взять в толк, что происходит. Они все ржут, объяснять не торопятся. Ну я и психанул. Вадим приобнял жену и уткнулся носом ей в шею. Простила? Проехала, она ввыбнулась. Дети ещё маленькие, пока подрастут, шумиха уляжется, да и писать-то больше не собираюсь. Надоело. Соберу урожай зелёных, схожу на парочку так шоу, буду краснеть и плакать перед камерами. Стыд-то какой? Спровоцирую продажи дополнительных тиражей и притаюсь. Не жалко терять раскрученный псевдоним, Вадим поднял брови. Почему терять? Я его продам. Из желающих уже очередь. Это же бренд. Она сидела на стуле, выпрямившись, от вечной сутулости не осталось и следа. Меня другое беспокоит. Важно, чтобы мою сенсацию никто не переплюнул. Вот высунется кто-нибудь с более ярким разоблачением, и не избежит мне тогда фотосессия в кожаном белье и с плетью. Придётся инсценировать утечку фотографий из личного архива. Не хочу, она поджала губы. «Нет, это уж слишком, чтобы моя жена перед всеми родственниками позорилась. Нет, хватит и того, что они уже узнали. Не представляю, как будем расхлебывать». Шея и щеки Вадима покрылись красными пятнами. «Подарков им купим, ценных». «И заткнутся твои родственники». «Нашел, из-за чего переживать», – она хмыкнула. «Активное изображение недоумения и раскаяния. Не зумай проговориться, что это все развод». «Я – могила». «Как тратить будем? Может, тачку новую купим?» – мечтательно спросил Вадим и заглянул жене в глаза. Куп. Пока мы с тобой говорили, у меня ещё 2000 баксов накапало. Она с несходительной кивнула и прижала его голову к груди. Он обнял её, встряхнул с тихим вздохом: "Ух, ты какая у меня". Затем встал, потянул штаны и вышел на кухню. Она шумно выдохнула и пересела на диван. Закрыла глаза руками, постаралась умерить сердцебиение. Знала бы Вадим, что она совершенно случайно загрузила очередной пошлый опус не с того профиля, и что также случайно после бессонной ночи из-за зубов младшего сына разместила на страничке в Фейсбуке эротический рассказ вместо милой сказки. Узнала она о своей ошибке только через сутки от журналистов, которые ей чуть телефон не оборвали. Тогда она разрывалась между желанием бежать из страны и прыгнуть из окна четвёртого этажа. Признать было бы проще, но дети. Пусть лучше опозоренная мать, чем никакой. А Вадим пусть думает, что она годами планировала эту комбинацию и заработала деньги собственным умом. Пусть все вокруг думают, что это хакеры взломали её компьютер и поменяли местами публикации. Пусть. Она хотела быть хорошей, правильной, хотела оправдать надежды родителей. Для этого нужны были дети, их она искренне любила, и муж, к нему она привыкла. Ее тайные страсти – повод для бесконечного чувства вины. Она стыдилась своих фантазий и пыталась избавиться от них, записывая на бумагу. Но так их стало только больше. А остановиться она уже не могла. Часами просиживала на эросайтах и порталах, зачитываясь бездарными историями, а потом писала, писала свои. А маме скажу, что все неправда, и не мои это рассказы. Но раз деньги хорошие, решила признать, что мои. «Для каждого своя история, а правда только моя. И глупость, и слава, и стыд. Это мне, и никому более», – подумала она и заснула. Через неделю Вадим вез ее на свидание. Детей оставили с новой няней. Раньше-то с ними баба Катя с первого этажа сидела иногда. Машина, его туфли и ее платье были новыми. Только отношения возвращались в старую колею. Эйфория от свалившихся на голову денег таяла, как и сами деньги. Я тут на досуге полистал твои рассказы, начал Вадим. Она округлила глаза. Где взял? 1 доллар в этой машине мой. Он грустно улыбнулся. Так вот, почти все они о том, как жёны изменяют своим никчёмным мужьям. С кем попала. И главное, детали какие реалистичные. Откуда ты знаешь про все эти штучки-дрючки? Я некоторых слов и не слышала никогда. Почему у тебя все мужья не семью содержат, не любовью заниматься с несчастными жёнами не хотят? Я что, тебя мало Машина тряхнула на колдобине, он резко затормозил, потом припарковался на обочине, посмотрел ей в глаза. «Нет, дорогой, что ты? Это мне подруги рассказывают, вот и вдохновляюсь. Ты же знаешь, я только тебя люблю и всегда буду тебе верна. Знаешь же?» Она потянулась к нему и поцеловала в мочку уха. Он нехотя улыбнулся. «Интересно, что за подруги такие?» «Ладно, жалко только, что детские книги эти извращенцы раскупили. Хотелось все же, чтобы их детям читали». Ты говорила, что каждую из них написала для наших детей. Три книги по одной на ребёнка. Это хоть правда? Он завёл машину и выехал на дорогу. Конечно, правда. Она откинулась на сиденье, шумно выдохнула и закрыла глаза. Ох, знал бы Вадим. 3 этаж, квартира 12. До свадьбы? Не-не. Пожили счастливо и перешли надолго. Леонид Липкин. Он с размаху впился в меня обветренными губами. Давный забытый вкус табака ощущался на языке. Кровь прилила к лицу. Последние лет 5 мы целовались только в щёку при встрече вечером и по утрам, уходя на работу. Но чтобы в губы вот так. Зря я не хотела идти на эту свадьбу. Тамада истерично вопил в микрофон, подбадривал участников соревнование. Четыре молодых пары и нас с мужем. «Больше страсти! Покажите нам всем, как надо! Один, два, три!» Говорю своему Коле, не отнимая от него губ. «Дыши носом, и мы их сделаем!» Он согласно мычит в ответ. «Пытаюсь вспомнить, как мы вляпались в это соревнование». Тамада тогда сказал. «А теперь на танцпол приглашаются самые горячие пары нашего вечера. Чтобы соревнование было честным, жених и невеста не участвуют, а судят. Итак, нам нужно пять пар». В середину зала вышло два парня с девушками. Еще одна девушка была одна и, оглядевшись, выбрала себе партнера из толпы. Потом вышел парень с женщиной, по виду годящейся ему в матери, гости со стороны невесты. «Меня зовут Толя, а это моя молодая жена Лидия. Мы поженились месяц назад», – сказал парень, протянутый ему микрофон. Аплодисменты. Тамада не унимался. «А почему старшее поколение не участвует? Неужели нет среди нас смельчаков, которых поделиться опытом?» Я вижу, как крестный женихам мнется о нерешительности. Не надо стесняться. Берите супругу за руку и выходите к нам. Просим, просим. Весь зал, больше двухсот человек, смотрели на нас и аплодировали. Муж взял меня за вспотевшую ладонь и вывел на ярко освещенный пятачок зала. Коля прикусил мою нижнюю губу. От удивления я открыла глаза. Он всегда так делал. Прикусит и застынет. Вспоминаю. Когда же мы оттолились друг от друга? Младшему сыну тогда было 15 лет. Он вернулся из школы раньше обычного и застал нас в миссионерской позе. Благо, мы оба лежали под одеялом, но Руслан всё понял. Закричал: "Мама, ты что, фу!" Выбежал из комнаты хлопнув дверью. Через пару секунд мы услышали, как стукнула входная дверь. Я потом не раз пыталась обсудить с ним этот случай, объяснить, что родители любят друг друга, и это прекрасно. Но мой повзрослевший мальчик только повторял: "Фу, мама, перестань!" С тех пор романтическое настроение к нам так и не вернулось. Мы стали измерять давление чаще, чем обниматься. Тамада объявил, что первая пара сошла с дистанции. Коля прижался ко мне еще сильнее, обнял за талию. Когда он перестал меня так обнимать, мы и разговаривать перестали. Обсуждали погоду и рост цен на продукты, иногда обменивались новостями, как при встрече с соседом в лифте, чтобы избежать неловкого молчания. Закончились наши развлечения – кино, кафе, концерты – Дети теперь отдыхали самостоятельно. Я с подругами, а Коля с телевизором или книгой, ни друзей, ни хобби. Ещё две пары сошли с дистанции. Я приоткрыла правый глаз, чтобы посмотреть, кто остался. Против нас были парень с молодой супругой. У меня с не привычки онемели губы. Коля начал сопеть. Может, любовника завести? Я ещё ничего, говорят, хорошо выгляжу. На работе не поверили, что выхожу на пенсию. Зашли мы с Амилой на прошлых выходных в парк Горького. На ретроплощадку потанцевать. Под жары старикашка с седыми усами и щёточкой Лихот плясала перед нами: "Под я готов целовать песок, по которому ты ходила". "Рано вам, девочки, на такие мероприятия. Идите главной сцене, там молодёжная дискотека", сказал он и поманил к себе Тамилу. Она захихикала колокольчиками и пошла с ним танцевать. Потом он угощал нас белым вином в тротуаре неподалёку и рассказывал, как любил жену, царство ей небесное. Пока она ему не позвонила. Тащи домой свою дряблую задницу, кабель проклятый. Сколько ты будешь трепать мои нервы? Всю жизнь мне исколечил червяк морщинистый. Мы с тамилой переглянулись и захихикали. Насырная его жена из того света позвонить не поленилась. Я подпёрла кулаком подбородок. Старичок сутулился, потушил игривый огонёк в глазах, сунул телефон, орущим голосом жены в карман и зашаркал к выходу. За вино пришлось расплачиваться нам. Крики и аплодисменты. Открываю глаза, но продолжаю крепко держать мужа за шею. Не отпускаю. Как да ещё такое счастье случится? Мы выиграли. После соревнования Толя с Лидией подсели к нам с бутылкой красного вина. "Давайте знакомиться", сказал не такой уж молодой, приближающимся рассмотрению Толя и протянул руку Коле. Двоюродный брат невесты. Толя Николаевич Александрович. "Муж, пожалуй ему руку", и кивнул Лидии. Ли и Ковы нас обскакали. Вот это я понимаю, опыт. Нужно отметить, Туля указал на бутылку. Мы больше не участвовали в конкурсах. С интересом наблюдали, как молодёжь выполняет все приходы тамоды и радовались, что можем позволить себе спокойно выпивать и закусывать в стороне от этого карнавала. Привилегии возраста. Сначала украли туфельку у невесты, а затем и саму невесту. Артур, Колин крестник отлично развлекался с её подружками и не спешил искать молодую жену. Потом он подсел к Коле. «Дядь Коль, как я рад, что вы со мной в такой день! Вы не представляете, как это важно и для меня, и для Машки!» Он неопределенно махнул в сторону хола. «А где Машка?» – спросил он шепотом. «Не знаю, ее украли!» – Коля угнал крестника и похлопал его по плечу. «Правда? А ну и фиг с ней!» – мотнул головой Артур. «Как же она меня достала с этой свадьбой!» «Ты же знаешь, как это бывает!» – он кивнул в мою сторону. Я встала и вышла из-за стола. Я не люблю Артура. И не понимаю, почему Коля к нему так привязан. Мы оба слышали, как он обсуждал с другом, что пригласил нас только ради подарка. Еще бы, кредит за свадьбу нужно отдавать, а его дружки, такие же напыщенные голодранцы, как и он сам, вряд ли подарят внушительные суммы. Когда я вернулась, Коля сидел задумавшись. О чем думаешь, о футболе? Да, хороший матч сегодня пропустил. Женьке звонил, он говорит, наши выиграли. Надо завтра повтор посмотреть в три часа. Я кивнула. Я вот что подумал. Сама понимаешь, мы уже не молоды, скоро совсем стариками станем, денег прилично накопили. Оль, ты увольняться, что ли, задумал? Нет, зачем сразу увольняться? В отпуск хочу, за границу. У меня загранпаспорт есть, а я ни разу им не пользовался. Поехали в Чехию или, может, в Турцию. Один раз живем. Поехали. Я поперхнулась бутербродом с красной рыбой. Чтоб мой Коля сам предложил поехать в отпуск еще и за границу, еще и вместе. Я прокашлялась и без лишних вопросов сказала: "Да". К нам потели Толя с Лидией. У Мариночки с Тирико закрылась в туалете и рвёт из-за того, что Артур её не ищет. Еле выманили. Ох, и парочка, точно стоят друг друга. Праздник заканчивался, и мы решили продлить общение с нашими знакомыми у нас дома. Коля прихватил пару бутылок шампанского с праздничного стола, и мы вышли в свежую после дождя июльскую ночь. В нашем доме уже ни у кого не горели окна. Только у Катюши на первом этаже светилась лампа для аквариума на кухне. Дома я на скорую руку накрыла стол. Соленье, колбасно-сырная нарезка, салат из говяжьего сердца, тепличные помидоры с дачи, шампанское. Мало вязалось с такими закусками, так что я достала домашнее вино из красной смородины. Хрустальные рюмки на длинных ножках оставили аккуратные круги на пыльной полке. У нас редко бывают гости. Мы болтали до трех часов ночи и никак не могли наговориться. Толя расчувствовался и под влиянием шампанского, которое пошло в ход, когда закончилось вино, решил исполнить для Лидии песню. Выбежал на улицу и начал вопить у нас под балконом серенаду Дон Жуана. От усердия он слишком широко открыл рот, и у него заклинила челюсть. Пправляли в шестерых рук. Когда наше мучение венчались успехом, Толя плакал, целовал мне руки и умолял Лидию отвести его домой. Они уехали. Мы остались вдвоём. «Руслан на море с друзьями», – сказал Коля и ослабил галстук на шее. «Да, я осматривала нашу гостиную, как будто видела ее впервые. Атласные матовые молочные полосы обоев, тяжелые льняные шторы цвета горького шоколада и плоскую квадратную люстру с перегоревшей третьей лампочкой. Леночка давно живет отдельно», – продолжил он, рассматривая свадебную фотографию нашей дочери, в стеклянной рамке на стене. Я кивнула. «Иди ко мне», – шепнул он и притянул меня к себе за талию. В смысле. Я вдруг охрипла, а он впился в меня ветреными губами и засопел. 3-й этаж, квартира 11. Индейка. Ушёл в себя, а там жена встречает. Леонид Липкенд. Инка достала нож из бедра и улыбнулась. Индейка оказалась огромной. Она снова внзила в неё стальное лезвие, и на этот раз получилось отрезать хороший кусок мякоти для цаца. Куда мне столько закашлялся худощавый старик и поделив свою порцию пополам, уверенно смагнул кусок мяса на тарелку рядом сидящей жены. "Я не ем мясо", запротестовала та. "Давно?", спросила Инга и снова принялась срезать с граммозского каркаса нежное мясо. "Уже неделю. Теперь ем только растительную пищу. Животных жалко", понимающе кивнула десятилетняя Оля, которая уже 2 года придерживалась такого образа жизни. "Нет, хочу подольше оставаться молодой". ответила бабушка. «О, с этим ты припозднилась, дорогая. Раньше думать надо было», – хохотнул дедушка. «Если сейчас похудеешь, будешь выглядеть как чернослив». А кто говорил о похудении? Нарисованные брои изметнулись вверх. «Я же не отказалась от сладкого и мучного. Вы неправильно меня поняли. Я просто больше не ем мяса и рыбу. Все». Инга передала тарелку с сочной грудкой индейки младшему сыну. Тот, не дожидаясь молитвы отца, отздился в неё зубами. Джон, единственный американец в доме, ради которого и устроили это празднование, сидел нахмурившись. "Что опять не так?" спросила Инга, вздохнув, бросила нож на стол и присела рядом с мужем. "Чем ты и теперь недоволен? Я прибрала, приоделась, приготовила обед и всех собрала. Мне нет сил тебя веселить и угадывать, что тебе не нравится. Давай, помогай. Что?" "Мне радостно", вздохнул Джон. Да, мой хочу к маме. Не пугай меня так. Твой дом здесь, а мама уже 3 года как в лучшем из миров, на Ченга. Хочу в Чикаго, чтобы я снова маленький, а мама с папой молодые и здоровые, и дедушка живой. Привёл на праздник новую жену, и все на него обиделись. А она оказалась такой глупой и весёлой, что никто не смог долго сердиться. Папа разрезает индейку, и как по волшебству все счастливы улыбаются, прощают друг друга и благодарят небеса за еду, крышу над головой и семью. Все притихли. Даже Димка перестал жевать. Джу, нушка дорогой, не горюй. Мы же тоже улыбаемся и благодарим. Я, например, тоже хотела бы вернуться в те времена, когда была молодой и красивой. Когда такое было, вмргнул дед. Все засмеялись. Бабушка зыркнула на него и положила в тарелку полную ложку салата. Там тунец, предупредила Инга. «Ну и что?» – удивилась бабушка. «Ты же не ешь рыбу». «Что хочу, то и ем, и хватит меня контролировать». «Пап, давай уже молитву, есть охота», – простонала Оля. Все взялись за руки, и Джон произнес молитву. Под конец он сказал «И дай нам возможность хоть иногда бывать на родной земле. Аминь». Затем все заработали челюстями, тишину разбавлял только нестроенный стук ножей и виллок от тарелки. Димка облизал пальцы, за что получил подзатыльник от мамы. А что ты там про новую жену дедули говорил? Сколько было деду? спросил дедушка и выпрямился, грудь колесом. Бабушка смирила его нечижительным взглядом и вернулась к салату. Вам смешно, а я 12 лет дома не был. Ладно, я хотела приберечь этот сюрприз до дня рождения, но раз ты намерен испортить нам вечер, то вот твой подарок. Инга встала из-за стола и достала из-под кровати шкатулку. В ней был конверт, который она протянула Джону. Что там? хмыкнул он, спросил Джон и не спеша вынул из него два билета. Через месяц летим в Чикаго, ты и я. Дети остаются с бабушкой и дедушкой, которые будут вести себя хорошо и ругаться не станут. Она сделала ударение в конце фразы и выразительно посмотрела на своих родителей. «Пересадка в Париже, долго лететь, у меня же там никого не осталось, где остановимся?» – мурился Джон. «В гостинице, я все предусмотрела, покажешь мне, где жил, где учился». «А откуда деньги?» «Насобирала, два года понемножку, ну, доволен». Он положил билеты в конверт, облокотился о стол и прикрыл рот ладонью. Все ждали, не решались пошевелиться, даже Димка притих. А Джон все сидел с закрытыми глазами и молчал. Через 5 минут возобновился стук приборов о белые тарелки. Послышались обычные приперительства и болтовня близких людей. Про Джона как будто забыли. Хорошо, едем, вдруг сказал он, и все на него посмотрели. Джон взял нож и отрезал себе приличный кусок индейки, полил его клюквенным сиропом. Вкусно, как у мамы. Я уж подумала, что ты не рад. Рад, конечно, рад, не видишь, что ли? Он ольвнулся впервые за вечер, посмотрел на пышно накрытый стол, как будто только что его заметил. А ты квинопирог будет? Будет. Дети приуныли. А вам что не так? Инга со вздохом плюхнулась на стул. Не хочу тыквенный пирог, хочу мороженое, сказал Димка. Не хочу к бабушке, хочу поехать с вами. Оля отодвинула тарелку. А пирог хочу и мороженое тоже. Будет вам мороженое, но если сейчас поедем вместе, то летом не будет моря. Выбирайте. Море, конечно, море, закричал Димка. Вам и Америка, и море, а нам только что-то одно. Это несправедливо. Оля встала из-за стола. И в кого она такая умная, удивилась бабушка. "Точно, не в тебя", хмыкнул дедушка и так и получил от бабушки шлепок по плечу. На традиционной семейной фотографии дедушка, как всегда, моргнул. Димка, как и в прошлом году, поставил Олю рожки, а Джон улыбался и обнимал жену. Бабушка фотографироваться отказалась, но в последний момент передумала и вышла на передний план. Через год, в последний четверг ноября, после большой семейной прогулки мимо угон бдительной Екатерины Андреевны, прошло и последовало в одиннадцатую квартиру на два человека больше, чем на прошлый день благодарения. Бабушка была с новым мужем, моложе ее на 22 года. Они познакомились в туристической поездке. Дедушка тогда должен был ехать с ней, но в последний момент вышел из автобуса и с ехидной улыбкой взвёл ручкой. Она грустила минут 20, а потом посмотрела импозантного мужчину на соседнем кресле, который уже трижды интересовался, всё ли у неё в порядке. "Боря, мне нужен развод", выпалила она вместо приветствия по телефону, когда они подъезжали к польской границе. «Как же ты меня достала! Путешествуй, наслаждайся, дай мне отдохнуть, хотя бы дома!» «Стой, что ты сказала? Повтори!» «Развод, Боря!» «Как только вернусь в тот же день, узнай, во вторник принимают заявление», — повторила она деловито. «Понял», — поникшим голосом ответил он. С тех пор дедушка Боря был один, и в этот раз хмурился за столом только он. Второй новичок шумной компании мало интересовался гостями и постоянно косился на грузинге. Лему исполнился месяц, и нарекли его Майклом, в честь весёлого американского прадедушки. Но как Джонни старался малыша, всё равно все называли Мишуткой. Поездка в Америку прошла чудесно. Это был настоящий медовый месяц для Инги и Джона. За 12 лет совместного быта они успели примелькаться друг к другу. С путешествия началась новая страница их любовной истории. Гуляя по родным местам, Джон вспомнил о юношеских мечтах. «Знаешь, а я ведь никогда не хотел становиться юристом. Я раньше неплохо рисовал». «В самом деле? И что же ты рисовал?» «Скоро узнаешь», — сказал он и поманил ее в магазин, где купил краски, кисти и пару холстов. Когда они вернулись в номер мотеля, Джон расположился на балконе и принялся творить. На листе появился орёл, который сидел на камне и мечтательно смотрел на вершину горы. У орла было сломано крыло, но во взгляде виднелась надежда. "Это я", сказал Джон и протянул рисунок Инге. "Хорошо, вылечим твое крыло", с готовностью ответила она и улыбнулась любимому. По возвращении Джон не оставил работу в офисе, но в свободное время много рисовал. Инга в тани от него выставила пару работ на аукцион, и они ушли за хорошую цену. Так, через 4 месяца Джон смог бросить рутину работу и полностью посвятить себя любимому делу. Его производительности можно было позавидовать. А когда Джон узнал, что они ждут третьего ребёнка, его картины стали ещё лучше. Теперь Инга могла оставить работу в аэропорту и заниматься собой и семьёй. Первое время она всеми силами помогала мужу в рекламе и продажах, а затем они наняли профессионального помощника, который вёл все дела Джона и сейчас был занят организацией его первой выставки. Надеюсь, в следующий день благодарения мы будем праздновать в своём доме. Квартира для нас пятерых тесновата, сказала Инга. Уже полы заливаю, так что можешь не сомневаться, сказал Джон и принялся разрезать праздничную индейку. Бабушка первая протянула тарелку. Все засмеялись, но решили не комментировать. Димке снова досталась сочная грудка, а Оля от мяса воздержалась. И от пирога тоже. Теперь она ревностно следит за фигурой и считает калории. На этот раз семейная фотография вышла удачной. Димка не ставил Олю рожки, бабушка и ее супруг спокойно стояли сбоку, Инга обнимала дедушку, а Джон держал на руках Мишутку, который впервые улыбнулся. Музыка Второй этаж, квартира 8. Поталаганатом. Поталаганаты очень угрюмые люди. Даже глазами так делают. Морк, морк. Автор неизвестен. Сергей любил Оксану, а Ванечка нет. Оксана тоже любила Сергея, а его сына Ванечку принимала Она долго искала подход к экстративому пятилетке, дарила подарки, водила на аттракционы и в кино, придумывала игры с машинками, собирала Лего, докатились до того, что сочинила для мальчика сказку. Ване сказка не понравилась, но он попросил рассказать её снова. "Давай ещё про жиравку", снисходительно разрешил он. "И привези мне эту книжку, чтобы мама почитала". Оксана, крылённая возможным успехом в этих непростых отношениях, За 2 дня написала 5 рассказов про жиравку. Сама же набросала иллюстрации и отправила на электронную почту известного харьковского издательства с пометкой, что если уж им совсем не нравится, она готова оплатить печать небольшого тиража. Отправила и испугалась. Кто же вот так, не проверив, не подумав, шлёт в настоящее издательство? Засмеют же. Но сомневаться было поздно, письмо улетело адресату. Вопреки ожиданиям Оксаны, издательство одобрило книгу, и через год Оксана гордо вручила авторский экземпляр Ванечке. Он на книгу даже не взглянул. Сергей в свою очередь всё чаще поднимал тему детей. "Роди мне сына, и я буду легче воспринимать разлуку с Ваней. Малыши такие забавные, ты бы знала". Я устала повторять. "Вспомни наш прошлый разговор, ничего не изменилось. Я всё так же не хочу детей". Каждый день на работе я вижу, чем заканчивается жизнь. Я не могу допустить, чтобы с телом моего ребёнка Раныле поздно случилось такое. Хочешь сказать, что все патолаганаты мы бездетны? Быть не может. Не все, а зря. Оксана твёрдо стояла на своём и после каждого спора всё больше сомневалась в любви к Серёже. Расстались они без сцен. После очередного спора он просто собрал вещи. Потом долго возился со шнурками на кроссовках, пытался подобрать слова. В дверь позвонили. Уборщица Катерина Андреевна пришла за деньгами на новую дверь для подъезда. «Сколько вам ключей, Оксаночка, два?» – спросила она. Оксана посмотрела на Сережу. Тот, наконец-то, закончил с обувью, выпрямился и ответил. «Ключ нужен один». И прошел в раскрытую дверь, не оглядываясь. По договору с издательством Оксана должна была поучаствовать в трех презентациях книги. Первые две прошли хорошо, а третья – Очень хорошо. С самого начала на руках у неё примастились две юные поклонницы Жиравки, а в конце презентации их папа пригласил Оксану на кофе. Она согласилась не раздумывая, забыв и о работе, и о Серёже, и о Ванечке. На кофе в Захс под Венец, да хоть в роддом. С ним без сомнений. Через год Оксана стала мамой двух мальчишек. Видимо, у Андрея получались только близнецы. Сказки о Жиравке перевели на девять языков, а любовь девочек старших детей Андрея Досталось Оксане не за подарки и даже не за книжки, а просто так, как и положено, истинной любви. Второй этаж «Квартира Си». Режиссерша. «Да, я звезда. А что мне остается?» Ольга Арефьева. Красивая и успешная женщина стояла перед зеркалом и злилась. «Нет, это не укладка, это мочалка. Поезжай без меня!» Она рванула шпильки из прически, волосы рассыпались по плечам крупными локонами. «Вот, так хорошо, одевайся и поехали!» Он взял один из ее локонов и намотал на указательный палец. «Издеваешься? Я уже одета!» Она перешла на крик и закашлялась. Недавний бронхит напомнил о себе. «Это же пижама!» усмехнулся он. «Да ты хоть представляешь, сколько она стоит!» «Причувствуя подвох, скажу, что дорого!» «И все-таки это пижама!» Может, я тогда в трусах пойду? Он посмотрел в зеркало и поправил шёлковый платок в кармане тёмно-синего пиджака. Мода, сейчас все так ходят. Нет, я не хочу, чтобы моя женщина была как все. Ты уникальна. Надень платье, прошу, для меня. Или ты не хочешь выделиться на пижамной вечеринке? Она сняла пижаму и осталась в голубом атласном безгалтери и шёлковых трусиках. Оранжевые чулки с кружевом отправились в корзину для стирки. Она взяла плед из шерстяной плеты и укуталась в него. Так, пойду, чем тебе не платье. Хорошо, давай останемся дома. В конце концов, не я вкалывал 2 года за себя из-за того парня, чтобы фильм получился достойным внимания. Подумаешь, премьера, тоже мне событие. Он взял пульт от телевизора и включил канал Спорт. Комната наполнилась криками футбольных болельщиков. Точно издеваешься. Я 2 часа собиралась, красилась, причёску ту дурацкую городила. «У меня на лбу целый час ползала улитка! Можешь себе представить? Живая улитка, мать твою! Прямо по лбу! Я их терпеть не мог! Брррр!» Она скривила лицо и вздрогнула. «Зачем?» Он выключил звук телевизора и усталился на нее, не моргая. «Морщины разгладить!» Она отвернулась. Он встал с кресла, взял ее за плечи и повернул к себе лицом. Присмотрелся. «Помогло?» «Не особенно!» Она глянула в окно. «Наша чайка уже приехала, собирайся, не хочу опаздывать». Она грациозно нырнула в красное платье-футляр и тремя неловимыми движениями собрала волосы в элегантную прическу. Духи «Босс Найт» от «Юга Босс» наполнили комнату ароматом жасмина и фиалки. На ногах оказались черные туфли на высоком каблуке, а в руке появился лакированный черный клач. «Я готова. Ну, что ты там возишься? Быстрее, пока этот раритет не заглох». Она кинула в сторону окна. «Водитель тупица. Почему он припарковался через дорогу?» Он еле успевал за ней. Она бежала, будто не касаясь ступеней узкой лестницы. "Быстрей, быстрей", подбадривала она его. "Сегодня мой день". Остановилась на крыльце, посмотрела на него, поцеловала в губы, провела ладонью по гладкой щеке. "Я чувствую, сегодня что-то случится, что-то важное. Моя жизнь уже не будет прежней, наша жизнь". Он обнял её за талию и хотел что-то сказать, но у неё в сумочке завибрировал телефон. Она ответила: "Да, уже сажусь в машину, будем через 11 минут". Она выбежала на дорогу, и её голос утонул в шуме автомобильных гудков, свисте шин и скрежета ноющего железа. Её жизнь уже не будет прежней. Не будет жизни и плохой причёски, и неподходящих нарядов, и даже морщин. Поъезде на новость о гибели соседки отреагировали никак. Многие вообще не знали, что в седьмой квартире живёт женщина. Мужчину, который дважды в день выгуливает таксу, знали все. А женщина жила на работе, как многие, красивая и успешная. Екатерина Андреевна о Лалите знала и всегда с ней здоровалась. Та в ответ делала такой жест рукой, будто отгоняет муху. Иногда смеялась. Лалита, добрый вечер. Сегодня собираю деньги на лампочки для подъезда. Перегорели на шестом, восьмом и две на первом этаже. Решили скинуться, чтобы купить оптом про запас. Собираем по 20 гривен. В ответ Лалита громко хохотала и вытирала мизинцем слезу под правым глазом. На похоронах никто не плакал. Коллеги пришли будто на очередную тусовку. На кладбище разбились на группы, иногда слышался смех. Только Супругла Лита стоял один, прикрывал ладонью рот и смотрел невидимыми глазами в небо, а на воду. Не сомневайся, охмыкнув, сказала Ульяна Ланская, исполнительница главной роли в фильме Лолита. После всего, что она сделала, ей там самое место. Это плата за моих нерождённых детей, за разрушенную жизнь Ники, за инвалидность Лёши и за многое другое. Лолита была жестокой, да, обижалась на иродию искусства, начал Назар, не глядя на Ульяну. Она не заставляла вас делать аборт. Она проверяла вас на преданность делу. Всегда нужно выбирать: личная жизнь или искусство, уют или слава. Малита испытывала людей, чтобы быть уверенной в каждом участнике проекта, как в самой себе. Это ваше решение, ваше и ваших коллег отказаться от всего ради карьеры. А Лалита просто помогла вам сделать выбор. На похороны пришли и те, кто не выдержал проверки и не захотел ничего класть на алтарь кинемантографа. Одни вылетели из проекта Лолита общипанными курицами, униженными и разбитыми. Иные оперились заново и блистали у других режиссеров. При встрече с Лолитой они гордо смотрели ей в глаза. Некоторые с ехидной ухмылкой показывали средний палец. Сегодня и те, и другие пребывали в задумчивости. Все они не успели поблагодарить Лалиту за помощь в поиске собственного пути. На кладбище было холодно, несмотря на палящее солнце. Лалите бы понравилось. Она любила честность, не выносила фальшивой игры и фарса и всегда боялась старости. Хочу идти на пике, молодой и сильный, чтобы ни жалости, ни скорби, а только тайна. Что ещё она успела бы сделать, если бы осталась, писала она в дневнике. Желание сбылось. Ее картина получила одобрение критиков и любовь зрителей. А ее имя вошло в историю. О большем она не мечтала. Разве что услышать бы еще, что муж ею гордится. Увидеть в его глазах что-то большее, чем снисхождение. Быть может, только ради этого она работала, не жалея ни себя, ни других. Но теперь в его глазах пустота. Ошибочка вышла. Второй этаж, квартира 6. Две половинки. Два. «Когда пробьют куранты, разбудите!» Катя Шоффман Половинка первая Журнал с очередной новогодней мандариновой сказкой про внезапную любовь под бой курантов полетел в мусорное ведро. Следом отправилась пустая упаковка из-под бело-розового зефира, от которого якобы не полнеют. До Нового года осталось два часа. Люда в нарядном красном платье ходила по прибранной и украшенной квартире. Подошла к сервированному на двоих столу и почувствовала себя... полной идиоткой. Всему виной предновогодний киномарафон, который она устроила для создания настроения. Год выдался щедрым на провалы. Расставание с Гошей, увольнение с работы и развод родителей были заполированы переломом ключицы. А самое ужасное смерть любимого попугайчика. Чтобы окончательно не слететь с катушек, Люда настойчиво 14 дней подряд смотрела волшебные, милые и добрые фильмы о новогодних и рождественских чудесах. рыдала от умиления, утром просыпаясь с опухшими глазами и злостью на собственную сентиментальность. Открывала фейсбук, а там тоже сплошные пледы, камины, снежинки и сказки про любовь, как у Юли Соловьевой. Больше всего бесили списки достижений и побед виртуальных друзей, особенно те, которые были замаскированы под неудачи. Например, очень хотела в этом году провести 4 презентации, но получилось только 3. Надеюсь, следующий год будет более плодотворным. Чтобы разбавить приторность, Люда включила новостной канал. Хватило пяти минут, чтобы забыть про чудеса и напугаться до самого вечера. Люда подошла к зеркалу. «Тихий ужас!» – прошептала она и сняла серьги. Расстегнула змейку платье, надела теплый спортивный костюм. Попыталась открыть шампанское, но не вышло. Тем временем на улице уже вовсю стреляли фейерверки. Оделась и пошла на свежий воздух. Лёгкий мороз взбодрил, а крупный тихий снег напомнил о детском кураже, когда можно было часами валяться в снегу, не чувствуя холода и голода. И Люда решила заняться делом. Я его слепила из того, что было. Напевала она и катала огромный снежный ком. Затем второй поменьше. Ну, и голову размером с баскетбольный мяч. Сбегла домой за шарфом и шапкой бывшего парня, вынесла морковку для носа, свёклу, чтобы сделать румяные щёки. «Снеговик получился, что надо!» Обняла его и заплакала. «Вот скажи, когда уже начнется белая полоса? Сколько можно меня испытывать? Я хочу тихого, семейного счастья! Разве это много? Разве я не заслужила?» «Заслужила», — раздался зычный мужской голос позади. Люда медленно обернулась, окинула брезгливым взглядом шатающегося соседа Славку. «Да пошел ты!» «Значит, не заслужила», — заключил он. Праздник, а ты ругаешься. Сгинь, не мешай мне страдать, махнула она рукой. А кто мешал? Примирительно подняла ладонь иславкой и побрёл к подъезду. В страданиях единственный исход по мере сил не замечать невзгод. Уильям Шекспир. Славик потряс пальцем в воздухе и скрылся из виду. А знаешь, что? Люда снова обратилась к снеговику. Хватит. Чудес не бывает. Любовь сказка для дурочек. Мне для счастья никто не нужен. Наду работу и посвящу себя карьере. Я самостоятельная личность, понял? Она вернулась домой и с первой попытки открыла шампанское. Налила в высокие бокалы, подошла к окну. Увидела, как возле снеговика топчется какой-то мужик. Люда оставила бокалы и побежала на улицу. "Ты что тут делаешь?" закричала она. "Бабу ему леплю", ответил незнакомец. "Плохо без бабы, один на морозе это не дело. Себе лучше поище а моему снеговику и одному нормально". Мужчина уже слепил голову для бабы и установил её на место. Посмотрел на Люду, сорвал розовую вязаную шапку у неё с головы и приодел своё творение. Вообще обалдел. Она потянула за шапку, но мужчина её остановил. Соединил руки веточки снеговиков. Посмотрите, как им хорошо, сказал он и накинул Люде на голову капюшон. Ты кто такой? На улице послышались праздничный шум, крики и радостные возгласы. С Новым годом, сказал он и взял Люду за руку. Руки убрал Давай, расскажи, что ты свободный, успешный, добрый, умный, щедрый, нежный и меня всю жизнь искал. С вызовом выполила Люда и сделала шаг назад. Ну, может, и искала что-то такое? Так бывает только в фильмах. В чём подвох? Специально ходишь по улицам, ищешь наивную лохушку, чтобы очаровать, а потом проникнуть к ней в дом и что там дальше? Ограбить или ещё что похуже? Что за фильмы? Никогда таких не видел. А домой ко мне пошёл бы выпросить из люка докатились. Люда села на снег. Даже маньяк не хочет иметь со мной дела. Потом встала, отряхнулась и пошла домой. Сняла пуховик, ботинки, снова подошла к окну, хотела допить шампанское, но его на подоконнике не оказалось. Заметила на столе закрытую бутылку и пустой бокал. "Ничего не понимаю", пробормотала она. "Хороший он, симпатичный, зря я так. Может, действительно чудо". Эх. Она с лёгкостью открыла шампанское, налила в бокал, подошла к окну и увидела своего снеговика, одного, без бабы. Люда зажмурилась, поматала головой, открыла глаза и увидела, как возле снеговика топчется какой-то мужик. Половинка вторая. Ну, слушайте, это случилось в новогоднюю ночь. Я, мужчина в самом расцвете сил, шёл по улице, погружённый в глубокие раздумья. Всё не мог решить, что выбрать: семейную идиллию или торжество анархии. Это как, спросил Макс. «Не мог решить, кому идти праздновать, к дяде Лёне с его женой и четырьмя детьми или к дяде Вадику в ночной клуб», — пояснил Руслан. «Не перебивай, а то не буду рассказывать. Так вот. Шёл я, шёл и увидел снеговика. Он стоял грустно, повесив нос в морковку. Я остановился и понял, что хватит выбирать пора обзавестись собственной семьёй и праздновать дома». «Так сразу и понял», — засмеялась Люда. «Вы дадите мне рассказать или нет?» — возмутился Руслан. «Мам, ну пусть расскажет, не перебивай», — попросил Макс. Молчу-молчу. Так вот. Слепил я снеговику бабу. Вдруг из дома выбежала хозяйка снеговика. Начала ругаться, что я все испортил, кричит, ногами топает. А я у нее с головы шапку сорвал, розовую такую, и снежной бабе приладил. Сделал ей руки веточки и соединил одну из них с рукой снеговика. Тут твоя мама вконец разобиделась и убежала домой. Мне совсем паршиво стало. Красивую девушку обидел, заладил, баба-баба, шапку отобрал, как гопник какой-то. Да не было такого, я не ругалась и не кричала. Вышла вежливо, поинтересовалась, что это вы тут делаете. Ты представился и сказал, что снеговику, как и тебе, не хватает любимой женщины, и ты намерен немедленно исправить оба эти недоразумения. Такой милый, был обходительный. «Так это уже во второй раз!» – рассмеялся Руслан. «После того, как мы разбежались, я долго гулял, а потом снова пришел к снеговику. Он был один. Я сначала подумал, что ты бабу сломала, но кучи рядом не было, снег был нетронутым. Тут-то я и решил завязать с выпивкой». «Да! И как? Завязал?» – Люда изо всех сил пыталась не смеяться. «Нет! Зато слепил снеговику новую подругу, а когда ты снова выбежала, я повел себя правильно. И вот результат!» – Руслан кивнул в сторону Макса. Сказки это всё, засмеялся Макс. Я хотел настоящую историю узнать, как вы познакомились, а вы опять сочиняете. Ладно, уже 23:10. Макс очень гордился новыми смарт-часами и сообщал родителям время каждые 10 минут. Идём снеговиков лепить, а то не успеем до Нового года. А может, не будем в этот раз? взмолилась Люда. 10 лет я встречаю Новый год на улице, можно хоть раз дома остаться. А как же наша традиция? Традиция это святое, их беречь надо, не уверенно сказал Руслан. Ладно, оставайся, если хочешь, а мы пойдём, правда, сын? Да, мам, не хочешь, не иди, мы справимся, заверил её Макс. Люда накинула пуховик, спустилась на первый этаж, позвонила в первую квартиру. Катерина Андреевна, с наступающим. Она протянула уставшей женщине пакет со сладостями. Пусть в этом году он вернётся. Я по двои-куранта загадаю и сбудется, наигранно весело сказала Люда. Женщина расплакалась и обняла её. Спасибо, моя девочка. Он вернётся, уже скоро, я чувствую. И тебе счастья в Новом году. Руслан с Максом пробежали мимо и выскочили на улицу, а Люда вернулась домой. За пару минут до Нового года она подошла к окну с бокалом шампанского и увидела только своего снеговика, одного. Трудно выразить словами ужас, который сковал её. Она уронила бокал, и звон битого стекла совпал с первым ударом на стенах часов, а со вторым ударом дверь распахнулась. И в квартиру вбежали заснеженные Руслан и Макс. Ох, и мороз сегодня, Люд. Мы снеговика слепили, сейчас отогреемся и жену с ребёнком слепим. Пойдёшь с нами? Отряхивая снег с меха на куртке, спросил Руслан. С Новым годом! закричал Макс и нырнул под ёлку за подарками. Ура! закричал Руслан, а Люда смеялась и вытирала слёзы. Традиции надо беречь.